товарищ командующий. Ровно Луцкая операция. Верховное главнокомандование вермахта ОКВ постепенно отходило от декабрьских поражений на житомирском направлении. Примечание. Верховное главнокомандование вермахта ОКВ от оберкоманда der Wehrmacht ОКВ центральный элемент управленческой структуры вооруженных сил Германии в 1938-1945 годах Ему подчинялось ОКБ, Верховное командование вермахта. Конец примечания. Мечты восстановить оборону под Днепру оказались несбыточными. Теперь наиболее важной задачей было прочно закрепиться на занимаемых рубежах. ОКВ уповало на предстоящую весеннюю распутицу, когда дороги станут малопроезжими от грязи, вздуются, расползутся болота, Это не позволит Красной армии продолжать активные наступательные действия. А еще был расчет на ослабление советских войск в результате больших потерь. Чтобы восстановиться, русским потребуется определенное время. Генерал-фельдмаршал Манштейн усиливал левое крыло группы армий Юг. Его беспокоили советские войска, нависавшие над его группой Севера. Из резерва Верховного командования вермахта ОКБ на Украину прибыли две пехотные дивизии. Манштейн сократил полосу обороны, которую занимала 4-я танковая армия, ее боевые порядки были уплотнены новыми частями. Южнее Ямполя, Староконстантинова, Проскурова перебрасывалось пять танковых дивизий с суманского направления и одна из под Дубна. Дополнительно туда была выдвинута пехотная дивизия, восстановленная после разгрома под Житомиром. На Украину приходили и другие отдельные подразделения и части с Запада, и все же до конца восполнить понесенные утраты в живой силе и технике за последние месяцы 43-го года немецкое руководство было не в состоянии. Германия практически исчерпала свои людские ресурсы. Сокращались и ее военно-технические возможности по созданию необходимого количества и качества вооружений. Советский Союз, наоборот, активно наращивал экономический и оборонный потенциал. Неизменно увеличивалась численность личного состава Красной армии, войска поступало все больше и больше автоматического стрелкового оружия, современных орудий, танков, самолетов. Бойцы и командиры по сравнению с начальным периодом войны имели неизмеримо более высокий морально-боевой настрой. На зимне-весенний период 44 -го года Ставка Верховного Главнокомандования наметила ряд крупных фронтовых операций. Она поставила перед вооруженными силами страны задачу без паузы после осенних сражений развернуть наступление от Балтийского моря до Черного, разгромить вражеские силы на стратегических флангах Восточного фронта и полностью изгнать их с оккупированной советской территории. Предусматривалось прежде всего нанести сокрушительный удар по наиболее мощной группировке на юго-западном направлении с целью освобождения правобережной Украины и Крыма и выхода к государственной границе. Решающую роль здесь ставка отводила войскам 1 и 2 украинских фронтов. Готовились сразу две операции – Корсунь-Шевченковская и Ровно-Луцкая. Корсунь-Шевченковская наступательная операция проводилась обоими вышеуказанными фронтами в период с 24 января по 17 февраля. целью ее – окружить и уничтожить крупную группировку противника в так называемом Корсунь-Шевченковском выступе. Она имела большой пространственный размах и вовлекала в действие с обеих сторон значительное количество войск и техники. Со стороны противника на внешнем и внутреннем фронтах участвовали около 26 дивизий, крупные силы авиации и артиллерии. Вся эта мощная группировка гитлеровцев в ходе операции будет почти полностью разгромлена. Ровно Луцкая фронтовая операция 27 января 11 февраля осуществлялась параллельно с Корсунь-Шевченковской исключительно силами первого Украинского фронта. В ней участвовали две общевойсковые армии, 13-я генерал-лейтенанта Пухова и 60-я генерал-лейтенанта Черняховского. Они должны были провести охват левого крыла группы армий Юг с целью создания условий для нанесения удара по ее тылу. В ровно-лудской операции соотношение сил сторон немецкой и советской было примерно одинаковое. Против 13-й и 60-й армий стояли гитлеровские, 13-й, 59-й армейские и 48-й танковые корпуса, которые входили в состав 4-й танковой армии. Это порядка 190 тысяч солдат и офицеров. Группировка располагала двумя тысячами 2122 артиллерийскими установками и минометами, двадцатью танками и штурмовыми орудиями. По личному составу армии Пухова и Черняховского в совокупности имели равновесие с немцами. По вооружению также были равны. Если 13-я и 60-я армии превосходили противника в оснащенности артиллерией более чем в полтора раза, то в танках уступали чуть ли не вдвое. В начале января разведка первого Украинского фронта установила, что на стыке групп Юг и Центр существует некоторый разрыв. Гитлер на просьбу Манштейна закрыть этот слабо защищенный стык между группами за счет частей 17-й армии, эвакуировавшейся из Крыма, не отреагировал. Разрыв приходился на участке болотистого полесья. Места там для войск непроходимые, поэтому немецкое командование не очень за них беспокоилось. Обширное пространство, поросшее чахлыми деревьями с осенками и березками, покрытые с весны до осени сочными травами, выглядели, если смотреть на них со стороны, вполне обычными. Однако вид их обманчив, ступи на эту поверхность заколыхается под ногами топкая зыбь. Под светло-зеленым ковром пряталась гиблая засасывающая трясина. Но гитлеровцы забыли про генерала Мороза. Зимой в Полесье бывают суровые холода, которые заковывают болота в ледяной панцирь, превращая их в прочную твердь. По ней могут безопасно передвигаться люди и тяжелые техники. Из-за недостаточности сил немцы не везде создавали сплошную оборону. На некоторых участках они обустраивали опорные пункты, например, на перекрестках дорог, у переправ через реки и в других местах, где была вероятность выдвижения противника. В районе болотистой местности на линии Сарны-Степань немецкая оборона держалась в основном за счет мелких пунктов сопротивления. Операция началась рано утром 27 января. 13-я и 60-я армии своими стрелковыми дивизиями атаковали позиции противника на широком фронте от населенного пункта Сарны до города Шепетовки. Штаб первого Украинского фронта, исходя из данных наземной и воздушной разведки, определил наиболее слабые места в немецкой обороне – участки лесных массивов в районе Сарны. Поэтому Ватутина решил именно здесь нанести главный удар в направлении Ровно-Илуск. Противостоящая Красной армии Ровенская группировка гитлеровцев была неустойчива в связи с тем, что часть ее сил привлекалась для отражения наступления советских войск на начавшейся курсом Шевченковской операции. Расчет на ее непрочность вселял у командования первого Украинского фронта Сарны уверенность и быструю над ней победу. Первоначально следовало разгромить левый фланг четвёртой танковой армии до 10 дивизий, овладеть городами Луск, Ровно, Шепетовк. Дальше занять выгодное исходное положение для последующего удара во фланг и тыл группы армий Юг. Операции предшествовала интенсивная артподготовка. После огневой обработки вражеских пунктов сопротивления в наступление перешли части 24-го и 76-го стрелковых корпусов командиры генерал-лейтенант Кирюхин и генерал-лейтенант Глухов. Они с ходу пробили несколько коридоров неприятельской оборонительной линии. Вслед за ними в бой вступили конники 1-го и 6-го гвардейских кавалерийских корпусов под командованием генерала-лейтенантов Баранова и Соколова. Накануне их дивизии скрытно покинули занимаемые места дислокации и теперь внезапно устремились с запасных позиций в прорехе, образованной в процессе наступления стрелковых частей 13-й армии. Кавалеристы, сметая на своем пути фашистские заслоны, в течение дня захватили плацдарм глубиной до 40-50 километров. Погода в конце января благоволила немцам. Рождественские морозы быстро сдали, крещенские и вовсе себя не показали. Температура колебалась от минус пяти градусов ночью до плюс пяти днём. Вверх брала оттепель. Постепенно она расквасила лисисто болотистую местность. В первый день наступательного старта части 76-го стрелкового корпуса Глухого, преодолевая сопротивление противника, продвинулась на 5-7 километров. Пехотинцы 24-го корпуса Кирюхина форсировали реку Горынь и вечером освободили город Острог. А кавалеристы все глубже и глубже вклинивались в немецкую оборону. Они неудержимо рвались вперед. Командование фронта решало, идти ли им дальше на запад, что грозило риском при открытых флангах быть отрезанными от основных сил, или ударить с севера полуску и ровно. Ватутин остановился на втором варианте комкор 6 генерал соколов получает приказ повернуть корпус на клевань и оттуда атаковать ровенскую группировку первому кавалерийскому корпусу баранова указано наступать тоже на юг вдоль восточного берега реки стырь и до конца дня 31 января владеть лузком 28 января кавалерийские корпуса переправляются на западный берег стыри и завязывают с гитлеровцами встречные бои Путь наступления конников был исключительно трудным. Кругом обступали топи. Животные, люди и техника буквально тонули в воде и грязи. Лошади не выдерживали. Конные четверки едва тащили передки 76-мм полковых пушек. Начался падеж. Спешные кавалеристы нередко были вынуждены брести по пояс в ледяных болотах, неся на себе пулеметы, минометы, боеприпасы. И все-таки части первого кавкорпуса, преодолев эти неимоверные трудности, 29 января, как и планировалось, вышли в район поселка Киверцы. Тем временем гвардейские кавалеристы 6-го корпуса владели клеванью и перерезали шоссейные и железнодорожные пути, связывающие ровно с Луцком и Ковелем. Войска противника, действовавшие на линии Киверцы-Кляевань, были разъединены. Луцко-Ровенской немецкой группировки угрожало окружение Командование вермахта, чтобы спасти положение, бросило в этот район чуть ли не все имеющиеся формирования – полицейские, эсэсовские, тыловые. Но исправить положение не смогло. 2 февраля советские войска освободили ровно, и в тот же день был взят Луцк. 60-я армия Ивана Даниловича Черняховского, действовавшая на юго-западном направлении фронта, решала задачу по владению важного узла железнодорожных и шоссейных путей – Шепетовки. В последующем ей было необходимо занять рубеж Острог-Славута-Шепетовка. В то время армия имела здесь в своем составе 15-й, 18-й гвардейские, 23-й, 29-й 30 и 30-й стрелковые, 4-й и 25-й танковые корпуса. Немецкое командование крепко держалось за Шепетовку. Еще в начале января она сконцентрировала в этом районе большие силы. Как ни пытался Черняховский овладеть городом, успех ему не сопутствовал. Командующий 60-й армии был вынужден принять решение о переходе войск правого фланга к обороне и лишь 15-му и 30-му корпусам Ласько и Людникова приказал продолжать наступление. В борьбе за железнодорожную магистраль бердичев шапетовка продолжались кровопролитные бои. Фашистам к 15 января на отдельных участках удалось вклиниться в боевые порядки корпусов Ласько и Людникова. Черняховский путем введения в бой 4 гвардейского танкового корпуса генерал-лейтенанта Полу Боярова восстановил пошатнувшееся положение. Контратаки противника были отбиты, Людников активизировал наступательные действия. Рванулись вперед и части 18 гвардейского стрелкового корпуса, Во главе с генерал-майором Афонином и стремительным ударом выбили гитлеровцев из Шепетовки. Однако вскоре под давлением превосходящих сил фашистов советские части оставили город. 27 января по общему сигналу из штаба фронта корпуса 60-й армии перешли в наступление. Уже в первый день операции был занят важный населенный пункт Судилков. На второй день войска армии продвинулись всего на 8-10 километров. Такое малое их продвижение объясняется тем, что противник в ночь на 28 января подтянул из резерва седьмую танковую дивизию. Немцы почувствовали смертельную угрозу своим позициям в Шепетовке, и танковые части их седьмой дивизии совместно с 291-й пехотной дивизией перешли в контратаку против 18-го корпуса Афонина. Натиск был весьма мощный, части корпуса отступили, сдали назад гитлеровцам Судилков. Может показаться странным, как-то целый советский корпус, состоящий из трех дивизий, не смог устоять против двух соединений вермахта. Но ничего странного тут нет. Дело в том, что численность немецкой дивизии составляла от 8,5 до 10 тысяч солдат и офицеров, а советской от 4 до 5 тысяч. Получается, корпус Афонина уступал в живой силе германским 7-й танковой и 291-й пехотной дивизиям. Разница составляла около пяти тысяч человек. Иван Данил Черняховский, перегруппировав 25-й танковый корпус генерала-майора Аникушкина, в срочном порядке послал две его бригады на помощь Афонину. Враг был остановлен. С 28 января по 9 февраля войска 60-й армии вели бои местного значения и готовились к возобновлению наступления на Шепетовку. В это время по приказу Ватутина в полосу 13-й армии от Черняховского ушел 25-й танковый корпус. Участок фронта, который он держал, был существенно ослаблен, необходимо было как можно скорее его укрепить. Здесь в ближайшие дни намечались активные боевые действия. Черняховский производит некоторую рокировку своих войск, ставит на одну линию с корпусом Афони на части 4-го гвардейского танкового корпуса Полубоярова, Он, согласно плану, готовил прорыв вражеской обороны в полосе 18-го корпуса. Для усиления этого корпуса штаб фронта выделил 280-ю стрелковую дивизию. Черняховский сосредоточил на рубеже, откуда предстояло начать атаку, достаточно сильную артиллерийскую группу. Он рассчитывал создать плотность до 65 орудий и минометов на 1 километр фронт. 10 февраля наступление войск армии возобновилось. Погода после долгого ненастья улучшилась, и авиация Второй воздушной армии Красовского могла более эффективно поддержать наступающих. К 17 часам соединение 23-го стрелкового корпуса генерал-майора Чувакова, обойдя Шепитовку с запада, вышли в район Плужны. Немцы не ожидали от русских такого манёвра. Они кинули к Плужному, чтобы не пустить Чувакова дальше в тыл Шепитовки, резервные силы, которые находились в качестве пожарной команды. Этим воспользовались командиры 18-го гвардейского стрелкового и 4-го гвардейского танкового корпусов. Своими мобильными частями Афонин и Полубояров охватили с двух сторон гарнизон Шепетовки. 11 февраля в полдень в городе появились танки 13-й гвардейской танковой бригады полковника Баукова 4-го гвардейского танкового корпуса. Первыми по городским улицам пронеслись 34-ки роты, которой командовал лейтенант Кошечкин. Гитлеровцы были ошеломлены. Танкисты Кошечкина нещадно уничтожали фашистов пулеметным и пушечным огнем, давили гусеницами. Все воины роты будут после взятия Шепетовки отмечены орденами и медалями. Сам гвардия лейтенант Борис Кузьмич Кошечкин станет героем Советского Союза. В указе Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 44 года сказано, что звание это ему присваивается за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. В течение всего дня за стратегический узел железнодорожных и шоссейных путей велись ожесточенные бои. На западной стороне узла с гитлеровцами сражались воины 23-го стрелкового корпуса, на южной 18-го, на востоке в черте самого города 4 -го гвардейского танкового. Поздно вечером сопротивление врага было сломлено. Гул орудий, стрекот пулеметов, автоматов, хлопки винтовок и рокот моторов стихли. Немцы, понявшие огромный урон в уличных боях, а особенно в контратаках, были выбиты из города. Ровно Луцкая операция закончилась. Задачи, поставленные ставкой ВГК перед Первым Украинским фронтом, были выполнены. Войска правого крыла фронта выдвинулись на рубеж Маневича, Луцк, Шепетовк. Наступательная операция, проводившаяся в условиях болотистого полесья при неустойчивой погоде, явилась прекрасным образцом смелого и искусного использования в сражениях с противником, зачастую превосходящим по силе, различных родов войск, конкретно конницы, новых приемов обходного маневра, стрелковых и танковых частей, в труднопроходимой местности. Руководство страны высоко оценило боевое мастерство, мужество, героизм генералов, офицеров, сержантов, рядовых, проявленные в ходе операции, и удостоило тысячи из них государственными наградами. За умелые действия 18 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Ровенских» и Шапитовских. К сожалению, приходится с горечью отметить, что блестяще проведенная ровно Луцкая наступательная операция стала последней для командующего войсками первого Украинского фронта генерала армии Николая Федоровича Ватутина. В конце февраля 44 -го года он был тяжело ранен бандеровцами. Февраль. Боевые успехи. В мире семейного счастья. Ранение. Комфронт. В 1944 году страна отмечала 26-ю годовщину Красной Армии. 23 февраля во всех газетах был опубликован приказ Верховного Главнокомандующего, в котором высоко оценивались подвиги Вооруженных Сил СССР. Строки приказа говорили «устами Сталина», «Наша армия уверенно идет к окончательной победе над врагом». Вождь призвал усилить удары по немецко-фашистским захватчикам. День Красной Армии и флота Черняховский встречал вместе с женой. Ася периодически прилетала военными Дугласами на фронт к мужу, проводила с ним две 3 недели и затем возвращалась в Москву, Находясь рядом с любимым человеком, она не всегда имела возможность быть непосредственно возле него. Ивану Даниловичу редко получалось выкрыть свободное для личной жизни время. Он постоянно пребывал в войсках на передовой, на армейском командном пункте или на КП корпусов и дивизий. Когда ему рывками удавалось проводить несколько часов вдвоем, для них эти часы казались непередаваемо счастливыми. Ася не сидела, сложа руки, в ожидании мужа. Она работала в полевом госпитале, медсанбате, помогала ухаживать за тяжелораненными, либо в штабе в качестве машинистки или делопроизводитель Очередной ее прилет в начале февраля затянулся почти на полтора месяца. Иван Данилович просил Асю остаться до 8 марта, чтобы провести женский праздник вместе. Находясь на фронте, Анастасия Григорьевна держала неразрывную почтовую связь с Марией Парамоновной, женщиной, управлявшей домашним хозяйством в доме Черняховских. Справлялась у нее, как чувствует себя Неонила, Олег, как ведут себя, слушаются ли ее. Ответные письма экономки успокаивали Анастасию Григорьевну. «Дома все в порядке, дети молодцы». Получала она весточки и от дочери. Иван Данилович вел переписку с Неонилой особо. У него с дочерью был уговор писать друг другу еженедельно. Ася подтрунивала над ними. «Ишь, заговорщики, не против ли меня тайные сети плетете?» Но тайны в переписке отца и дочери, конечно же, никакой не было. Ася всегда прочитывала их письма. Уговор посылать весточки регулярно не соблюдался с обеих сторон. У Неанилы школьные заботы, у иван Даниловича фронтовые. За февраль, например, папа послал дочери лишь одну весточку. 10 февраля 44 года. Не Луся, ты уже комсомолка. Вот молодец, какая ты уже взрослая, почти. Ну что же, очень хорошо. Будь только умницей. Учись хорошо. Это твой промфинплан. Да, почему у тебя не круглой отлично? Я не понимаю. Имею в виду, что когда я учился, у меня никогда не было ни одного хор А ты и я — это одно и то же, так что хор ликвидировать. Не, Луся, ты с Аликом беспокоишься, что у меня груди не хватит для орденов. А мне кажется, что я еще не все сделал. Еще много надо работать, чтобы оправдать все. Вот я и работаю. раз работаю, то и результаты есть. Не знаю, буду ли я с вами вместе в мае. Уж очень вы далеко от меня, папа. В марте... Когда Анастасия Григорьевна была уже в Москве, послал мне они ли еще одно письмо. В нем, как всегда, он ласково обращался к милой девочке. 14 марта 1944 года. «Не, Луся, милая моя девочка, получил письмо твое, спасибо. Не верится, что ты такая взрослая, даже с комсомольским билетом. Поздравляю тебя и крепко целую. Смотри, лучший подарок комсомолу — это отличная учеба в школе» я как видишь сдерживаю свое слово выполняю свои обязательства бьем немцев как следует забрались уже довольно далеко посмотри на карту и промерь сколько километров до москвы многовато живу обычной фронтовой жизнью работаю как всегда много результаты работы тебе известны Милуся, дорогая моя лентяйка почему ты так мало мне пишешь увеличить нужно количество писем хотя бы в два раза Скоро наш Олег будет именинник 7 лет, замечательно. Целую его за меня крепко и как ты пишешь, прикрепко, много и примнога раз. Летом, думаю, ты, Олег и мама ко мне обязательно приедете. Как хочется вас видеть. В генеральном штабе сразу по окончании ровно Луцкой и Корсен шевченковской операции были разработаны планы новых наступлений Красной армии на Правобережной Украине. Как и раньше, решающая роль в их осуществлении отводилась войскам украинских фронтов. Согласно отданным ставкой ВГК 18 февраля директивам, Первый Украинский фронт должен был развернуть наступательные действия с рубежа Дубна-Шепетовка-Любар в общем направлении на Начертков с целью отрезать основным силам группы армий Юг пути отхода на запад в полосе севернее Днестра. Второй, украинский, наносил удар с рубежа, с Звенигородка, Шпола, в общем направлении на умань Планировалась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. Черняховский был посвящен в эти планы ставки пока лишь в общих чертах. Войска фронта уже начали подготовку к наступательным действиям. Помимо боевого обучения личного состава частей и соединений, Важное внимание уделялось тыловому обеспечению предстоящих операций. В преддверии марта усилилась распутица. Военные советы армии, командование политорганы корпусов, дивизий были озабочены трудностями, которые могли возникнуть при подвозе войскам материальных средств. Потребуется время и большие затраты по поддержанию проходимости дорог и улучшению работы автотранспорта. Поэтому заранее привлекались тысячи жителей прифронтовых районов в помощь инженерным, саперным частям и подразделения по восстановлению разрушенных мостов, ремонту и укреплению дорожного полотна. Первостепенной задачей считалось налаживание работы железнодорожного транспорта, наиболее надежного в болотистой местности. В целях проверки организации работы в районах будущего наступления в конце февраля командующий фронтом Ватутин с членом военного совета Крайнюковым решили проинспектировать войска. Начали проверку с 13-й армии. Ожидал инспекцию в свою армию и Черняховский. 29 февраля в 16.00 он получил информацию, что военный совет фронта закончил работу в армии Пухова И группа генералов и офицеров во главе с Ватутиным выезжает из Ровно, там размещался штаб 13-й армии. Она направлялась в Словуту на командный пункт Черняховского. Иван Данилович стал готовиться к встрече с комфронтом. От Ровно до Словуты чуть больше 70 км. Путь не очень долгий, однако непростой. Дорога разбита, рытвины, промоины. По сухой погоде на автомобиле даже при ухабистой дороге два часа езды, не больше. По нынешней же ростепели, конечно, в это время не уложиться Надо рассчитывать, что оно будет вдвое больше. Только готовился командарм Черняховский к прибытию в его хозяйство фронтового руководства понапрасну. Оно до него не доедет. Из воспоминаний маршала Жукова. Днем 28 февраля, находясь в штабе фронта, я зашел к Ватутину, чтобы еще раз обсудить с ним вопросы предстоящей операции. После двухчасовой совместной работы он мне сказал, «Я хотел бы съездить в 60-ю и 13-ю армии, чтобы проверить, как там решаются вопросы взаимодействия с авиацией и будет ли подготовлено материально-техническое обеспечение к началу операции». Я советовал ему послать своих заместителей – а самому заняться рассмотрением решений всех командармов, еще раз проверить взаимодействие их со штабом фронта, управлением тыла и командующими родами войск. Николай Федорович к совету маршала не прислушался, и случилась беда. Жуков спустя три десятилетия после случившейся той беды в своей книге «Воспоминания и размышления» напишет, что 29 февраля ему позвонили с полевого аэродрома и доложили – Туда привезли тяжело раненого командующего фронтом Ватутина. Как, при каких обстоятельствах это произошло. Генерал армии Ватутин и член военного совета фронта генерал-майор Крайнюков 29 февраля в 16 часов 30 минут в сопровождении охраны в количестве 8 человек выехали из штаба 13-й армии на район города Ровно, В 60-ю армию, район города Славута, по маршруту Ровно, Гоща-Славута. Жуков описывает события, ссылаясь на некие документы, не указывая на них конкретно. В 19 часов 40 минут Николай Федорович и сопровождавшие его лица, подъехав к северной окраине села Милятин, увидели в толпу людей, примерно в 250-300 человек, и одновременно услышали одиночные выстрелы, раздавшиеся из этой толпы. По указанию Ватутина машины остановились, чтобы выяснить, что случилось. Внезапно по ним был открыт оружейный огонь из окон домов. Это были бандеровцы. Ватутин и охранявшие его лица выскочили из авто, и тут же генерал был ранен в ногу. Быстро повернув одну из машин, Три бойца подняли Ватутина, положили его в салон и, захватив с собой документы, направились в сторону Ровно. С ними уехал и крайнюков. Командующий фронтом был ранен выше колена. Так как перевязку ему смогли сделать только в селе Гоще, он потерял много крови. Через некоторое время он был доставлен в Ровно и помещен в военный госпиталь, откуда был переправлен в Киев. Из справки, подписанной 1 марта 44 -го года, Заместителем начальника управления контрразведки СМЕРШ первого Украинского фронта генерал-майором Беляновым, справка эта пролежала под сукном 60 лет, гриф «Секретности» был снят в 2004 году. В 16 часов 30 минут 29 февраля военный совет фронта закончил работу в штабе 13-й армии генерала Пухова ровно и выехал в штаб 60-й армии Славута. Офицер по особым поручениям командующего полковник Семяков выслал офицера оперативного отдела штаба фронта майора Белошицкого разведать пути проезда. Изучив три маршрута, майор доложил Пухову наиболее приемлемый, ровно с долбунов острог Славута. Он же проинформировал генерала, что накануне у села Гоща был ожесточенный бой партизан с отрядом УПА, а местные жители сообщают о многочисленности повстанцев. Примечание. УПА. Украинская повстанческая армия. Возглавлял ее Роман Шухевич. Тарас Чупринка. Ее лидеры провозглашали. УПА в первую очередь защищает интересы своего собственного народа. Формирование этой армии воевали с врагами самостийной Украины. Они нападали на советские органы власти, вступали в бои с партизанами, совершали террористические акты против военных и государственных деятелей. Конец примечания. Однако опытный боевой командир не предложил командующему дополнительной охраны и бронетехники сопровождения. Меры предосторожности ограничились высылкой Беккера со взводом солдат для доразведки маршрут. Около 19 часов кортеж из четырех машин, в других документах из трех, в которых находились Ватутин, член военсовета Крайнюков, 10 штабных офицеров и несколько бойцов охраны, подъехал к окраине Милятина – В поселке слышалась стрельба. Ватутин велел остановиться и отправил порученца выяснить обстановку. Здесь машины и попали под обстрел повстанцев, которые, прячась за домами, взяли противников в клещи. Ватутин получил верхнюю часть правого бедра пулю, раздробившую кость. Водитель одной из машин М, фамилию не называем сознательно, испугался и рванул с поля боя. Бойцы охраны царев и кочетков усадили истекавшего кровью генерала в Додж, но авто, отъехав, перевернулось. Вилли, с которым дальше повезли Ватутина, застрял в непролазной грязи. В ближайшем селе нашли сани и на них доставили раненого в госпиталь номер 506 13-й армии. Увы, пострадавший потерял много крови, а квалифицированная помощь была оказана только спустя пять часов. О том, что командующий фронтом попал во время следования в Славуту в засаду банды украинских националистов и ранен, Черняховскому в полночь доложил начальник отдела контрразведки СМЕРШ. К селу Милятин с целью ликвидации банды была выслана оперативная группа. 1 марта Иван Данилович получит из штаба фронта сообщение «Командующий госпитализирован, ему сделана операция, самочувствие тяжелое». Николай Федорович Ватутин пролежит на больничной койке полтора месяца и не встанет с нее. Он скончается 15 апреля 1944 года. Какая нелепая смерть! Кто бы мог подумать, что она вот так из-за угла под подкараулит 42-летнего генерала, одного из талантливейших полководцев Красной Армии. Через год... 38-летнего генерала армии Черняховского, постигнет подобная участь. Не давать врагу передышки. В начале марта командующим Первым Украинским фронтом вместо Ватутина был назначен маршал Георгий Константинович Жуков. Он призвал войска положить все силы на выполнение задач, поставленных в приказе Сталина от 23 февраля. Не давать врагу передышки... Умелым сочетанием огня и маневров взламывать вражескую оборону на всю ее глубину, охватывать фланги немецких армий, прорываться в их тылы, окружать противника, дробить их и уничтожать, если он отказывается сложить оружие. 4 марта началась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция. Она проводилась силами 1-го Украинского фронта. На тот период фронт имел в своем составе 9 армий, 13-ю, 61-ю гвардейскую, 18-ю 38-ую общевойсковые, 1-ю, 4-ю танковые, 3-ю гвардейскую танковую и 2-ю воздушную. Они должны были сражаться с 1-й, 4-й танковыми армиями группы армий Юг и 4-м воздушным флотом Люфтваффе Германии. Накануне операции Жуков по указанию ставки передал соседу слева, второму украинскому фронту командующий фронта маршал Советского Союза Конев. Звание маршала он получил совсем недавно, в феврале. Вторую и шестую танковые и сороковую общевойсковую армии. Фронт Конева перегруппировал основные силы на правое крыло, откуда в соответствии с полученными новыми задачами ему предстояло наносить удары по позициям немецкой четвертой танковой армии Рауса. Для усиления оголившегося правого фланга Первого Украинского фронта Из резерва ставки ВГК была выдвинута 4 танковая армия Баданова. По замыслу операции первая гвардейская общевойсковая армия Гречка и 60-я Черняховского, 3 гвардейская танковая армия Рыбалка и 4 танковая Баданова наносили удары встык 1-й и 4 танковых армий Вермахта в общем направлении на Чертков. Вспомогательные 18-я армия Журавлева-Нахмельник, 38-я Москаленко во фланг Уманьской группировки противника. 13-я армия Пухова обеспечивала наступление ударной группировки фронта с севера. Иван Данилович Черняховский вступил в Проскуровско-Черновицкую операцию в новом воинском звании. Жуков и члены военного совета Хрущев и Кройнюков обратились к Сталину с представлением на Черняховского о присвоении ему очередного звания. В представлении они писали «По своим знаниям и умению управлять войсками командующий 60-й армией генерал-лейтенант Черняховский вполне заслуживает звание генерал-полковника. В сравнении с Москаленко гречка и рыбалка стоит гораздо выше. Просим присвоить товарищу Черняховскому звание генерал-полковник». 5 марта 1944 года он стал генерал-полковником. Как проходила Проскуровско-Черновицкая операция? Анализировать ее я не берусь. О начале и самом ходе этой операции, исходя из сегодняшних оценок событий Великой Отечественной войны, на мой взгляд, объективно и квалифицированно рассказал на сайте Министерства обороны Российской Федерации ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории Военной Академии Генерального штаба Вооруженных сил России кандидат исторических наук Абатуров. Для проведения Проскуровско-Черновицкой операции имелись хорошие предпосылки. В течение зимы 43 44 года в ходе наступления Красной армии на правобережной Украине войска украинских фронтов нанесли серьезное поражение немцам. Под Житомиром, Бердичевым, Кировоградом разгромили Корсунь, Шевченковскую и Никопольско-Криворужскую группировки гитлеровцев. Потом была блестящая ровно Ровнолудская операция – в результате которые были освобождены Ровно и Луцк. Армии Первого Украинского фронта плотно охватили левое крыло группы Юг-Севера. Создалась благоприятная ситуация для удара во фланг немецкой проскуровско-черновицкой группировки, гарантирующая почти стопроцентный успех. Не использовать ее было бы грех. Это был реальный шанс завершить освобождение советских юго-западных районов и выйти к госгранице СССР. После завершения ровно-лудской операции наиболее крупная группировка первого Украинского фронта находилась на его левом крыле, в то время как главный удар планировалось нанести в центре. Это потребовало проведения перегруппировки в новые полосы и районы сосредоточения 60 и 1-й гвардейской армии, 3-й гвардейской танковой армии, значительного количества отдельных артиллерийских, танковых и инженерных частей. Кроме того, Изменяли свое положение многие соединения 18 и 38 армии. Четвертой танковой армии для занятий исходного района для наступления пришлось и вовсе совершить 350-километровый марш. Так предваряет свое исследование Проскуровско-Черновицкой операции Абатуров. Далее краткий пересказ. Трудности в подготовке наступления усугублялись бездорожьем и недостатками в снабжении фронта горючим, прежде всего автобензином. В большинстве армий его запасы позволяли вести боевые действия в течение только двух-трех суток. Несмотря на это, маршал Жуков решил не переносить сроки начала операции, так как с каждым днем усиливалась распутица, а продолжение паузы было выгодно немецким войскам. Утром 4 марта после артиллерийской подготовки 60-я и 1-я гвардейская армия генерал-полковников Черняховского и Гречка перешли в наступление. Вслед за ними в сражении были введены 4-я и гвардейская танковые армии. К вечеру они преодолели от 8 до 20 километров. На следующий день после того, как на направлении другого удара врага атаковали соединение 18-й армии, В его обороне была образована брешь шириной до 180 километров, а вклинение советских войск в глубину составило от 25 до 50 километров. Стремясь остановить дальнейшее продвижение первого Украинского фронта, немецкое командование начало спешно перебрасывать на угрожаемое направление резервы Уже 9 марта 15-й стрелковый корпус 60-й армии и приданный ей 4-й танковый корпус встретили на подступах к Тернополю сильное сопротивление 68 и 359 пехотных дивизий, прибывших из Западной Европы. Головные силы армии Черняховского, 23 и 18-й гвардейские стрелковые корпуса, во взаимодействии с соединениями 4-й танковой армии подверглись в районе Волочиска контрударам 7-й танковой дивизии и танковой дивизии СС «Адольф Гитлер». В то же время против 1-й гвардейской армии, которая при содействии 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии обладела Староконстантиновым и вышла на подступы к проскорову враг развернул 1-ю, 6-ю, 16-ю и 17-ю танковые дивизии. Наибольшую угрозу командования вермахта и группы армий Юг видела в том, что советские войска перерезали железнодорожную магистраль Львов-Одесса, которая являлась главной ракадной коммуникацией всего южного крыла Германского Восточного фронта. Чтобы отбросить ударную группировку первого Украинского фронта от железной дороги, противник сосредоточил 15 дивизий, в том числе 9 танковых. 11 марта он нанес сильный контрудар в районе Тернополь, Волочистск, Черный остров проскоров В сложившейся обстановке Ставка ВГК согласилась с предложением Военного Совета Фронта о переходе к обороне в полосах 60-й и 1-й гвардейской армии. Она приказала после отражения контрудара врага охватить немецкую 1-ю танковую армию с запада, изолировать ее от 4-й танковой армии и, отрезав ей пути отхода на юг за Днестр, окружить и уничтожить в районе северо-восточнее Каменец Подольского, Одновременно маршалу Жукову была поставлена задача нанести удар на правом крыле силами 13-й армии с целью оказать содействие второму Белорусскому фронту в его предстоявшем наступлении на Ковельском направлении. Соединение этой армии во взаимодействии с 25-м танковым, первым и шестым гвардейскими кавалерийскими корпусами форсировали реку Иква и, развивая наступление к исходу 17 марта, владели районным центром Ровенской области и важным опорным пунктом противника на львовском направлении, городом Дубно, а еще через два дня освободили Кременец. Наиболее сложная обстановка сложилась в центре полосы первого Украинского фронта. Здесь соединения 60-й гвардейской армии во взаимодействии с бригадами 3-й гвардейской и 4-й танковых армий, неся большие потери, с трудом отражали удары немецких войск в районах Тернополя до 200 танков, Волочиско до 100 танков и Проскурово до 300 танков. 14 марта Жуков доложил в Ставку, что у Рыбалка осталось в строю 48 танков и 15 САУ, у Полубоярова 20 танков, у гречка танковые полки и полки САУ также потеряли большое количество людей и техники. Чтобы внести перелом в ход боевых действий, командующий войсками фронта усилил 60-ю армию четырьмя, А первую гвардейскую армию двумя стрелковыми дивизиями. На направлении главного удара начала выдвижение первая танковая армия генерал-лейтенант танковых войск Катукова. В полосе 60-й армии более полумесяца велись боевые действия в целях уничтожения окружённой в Тернополе группировки немецких войск. Еще 31 марта 15-й и 94-й стрелковые корпуса совместно с бригадами 4-го гвардейского танкового корпуса вышли на северные, восточные и южные окраины города, но дальше продвинуться не смогли. Только 14 апреля соединение части армии, завершив тщательную подготовку, начали штурм Тернополя. Через два дня главные силы противника были уничтожены, а 17 апреля завершилась ликвидация его остатков в городе. В ходе Проскуровско-Черновицкой операции Советские войска освободили от врага территорию в 42 тысячи квадратных километров. Каменец Подольская область, большая часть Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областей, несколько районов Ровенской и Ивано-Франковской областей, 57 городов, в том числе три областных центра Украины, Винницу, Тернополь и Черновцы, 11 важных железнодорожных узлов и большое количество других населенных пунктов. Они продвинулись от 80 до 300 километров с выходом на государственную границу с Чехословакией, лишили противника основных коммуникаций, нанесли поражение его первой и 4-й танковым армиям. Были разгромлены 22 германские дивизии, в том числе три танковые, одна моторизованная бригада, большое количество отдельных частей, потери которых достигли свыше 50% численности людей и боевой техники. Чтобы закрыть образовавшуюся брешь и остановить наступление Первого украинского фронта, немецкому командованию потребовалось перебросить на усиление группы армий Юг с 5 апреля группа Юг была переименована в группу армий Северная Украина до 10 дивизий, в том числе две танковые и ряд отдельных частей из Западной Европы. Помимо этого, в предгорье Карпат была выдвинута венгерская Первая армия Отличительной особенностью операции было применение обеими странами крупных танковых группировок. Со стороны противника в боевых действиях участвовали 10 танковых и одна моторизованная дивизия, а с советской стороны впервые в ходе войны на одном операционном направлении массировано использовались сразу три танковые армии, а также два отдельных танковых корпуса. Это придало операции особую динамичность и маневренность. Именно действия танковых войск во многом определили высокие темпы наступления, привели к рассечению немецкой группы армий Юг и окружению ее первой танковой армии. Вместе с тем уничтожить ее по ряду причин так и не удалось. Советское командование не смогло создать устойчивые к ударам врага внутренней и внешней фронты окружения. Выходившие на них соединения испытывали недостаток в людях и боевой технике. Они осуществляли переход к обороне не на подготовленном инженерном отношении местности при остром дефиците времени. Из-за бездорожья и распутицы артиллерия и тылы отстали. К тому же из-за трудностей с базированием значительно снизилась эффективность действий авиации. В целом боевые действия Первого Украинского фронта характеризовались возросшим военным искусством командования и высоким наступательным порывом войск. В ходе Проскуровско-Черновицкой операции немецкие войска понесли огромные потери. По советским данным, только с 4 по 31 марта 44 года в этой операции было убито и ранено 183 310 вражеских солдат и офицеров, пленено 24 950 человек. Немало полегло на поле боя бойцов и командиров первого Украинского фронта – около 45 тысяч человек. Жуков, впервые выступавший в Проскуровско-Чернецкой операции в роли командующего первым Украинским фронтом, скажет после окончания этой значимой военной кампании, что войска показали и боевое умение, и гранитное мужество, и беспримерный героизм. Немецко-фашистский враг был разбит до основания – Освобождены 57 городов, 11 железнодорожных узлов, многие сотни населенных пунктов, областные центры, Винница, Проскоров, камнец Тернополь, Черновцы. Победы были достигнуты не только благодаря превосходству над противником в организации технической оснащенности, но и высокому патриотическому духу тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов. Высокое назначение. Вызов Черняховского в Москву 11 апреля за 6 дней до окончания Проскуровско-Черновицкой операции застал врасплох как самого иван Даниловича, так и его ближайших сослуживцев. Хотя справедливости ради надо сказать, что Черняховский знал, что в Ставке рассматривается вопрос о перемещении его на новую должность. ведь да член военного совета генерал-майор Оленин и начальник штаба генерал-майор Тергоспарян По своим каналам также были осведомлены, что командующий вот-вот получит высокое назначение. На это указывало и прибытие на первый украинский фронт бывшего командующего вторым белорусским фронтом генерал-полковника Курочкина. Примечание. Второй белорусский фронт был сформирован в 24 февраля 44 года из войск левого крыла белорусского фронта. Основой его полевого управления стал управление Северо-Западного фронта. Соединение фронта провели наступательные бои на территории Северо-Западной Украины, нанесли поражение Ковельской группировке противника. 5 апреля фронт ликвидирован, его армии были переданы в состав Белорусского фронта. Павел Алексеевич Курочкин, 1900-1989. В Красной армии с 1918 года. В Гражданскую войну командовал кавалерийским эскадроном полком. Затем был начальником штаба дивизии корпуса. После окончания военной академии генштаба, командующий армией Орловским военным округом. В Великую Отечественную войну возглавлял 20-ю, 43-ю, 11-ю и 34-ю армии Северо-Западный фронт. В 43-м году был заместителем командующего Первым Украинским фронтом. С февраля по 5 апреля 44-го командующий Вторым Белорусским фронтом. Конец примечания. В начале апреля, когда Второй Белорусский фронт был расформирован, Павел Алексеевич Курчкин совсем небольшое время провел в резерве Ставки ВГК и вот теперь появился здесь. В Ставке Верховного Главнокомандования в последнее время зрела идея разукрупнить громоздкий Западный фронт, который одно за другой терпел неудач. Планировалось разделить его на два новых фронта отбирались для них кандидатуры командующих. Одну Сталин определил генерал-полковник Петров. Примечание. Иван Ефимович Петров, 1896-1958, родился в семье рабочего. В 17 году по окончании Алексеевского юнкерского училища в чине прапорщика командовал полуротой в запасном пехотном полку, где заболел и был уволен со службы. В 1918 году вступил в Красную армию, участвовал в гражданской войне в качестве командира разных подразделений. Будучи военкомом кавалерийского полка 11К в дивизии первой конной армии, был замечен сталиным В Великую Отечественную войну проявил себя успешным военачальником. В ноябре 1943 года он генерал армии командовал войсками Северо-Кавказского фронта, но вскоре фронт был преобразован в отдельную Приморскую армию. В феврале 1944 -го года армия Петрова неудачно провела Керченско-Эльтигенскую десантную операцию, за что командарма отстранили от должности, снизили в звании до генерал-полковника и зачислили в резерв ставки ВГК. Весной Сталин смилостивился к Петрову, назначил его командующим 33-й армией вместо снятого Гордова. Конец примечания. О второй кандидатуре посоветовался с начальником генштаба маршалом Василевским. Александр Михайлович Василевский порекомендовал иван Даниловича Черняховского. В своих мемуарах «Дело всей жизни» Василевский пишет. «Помню, Сталин спросил меня, кого бы я мог рекомендовать на должность командующего Третьим Белорусским фронтом. Я порекомендовал генерал-полковника Черняховского. Впечатление о Черняховском как о командующем очень хорошее. Трудится он много, умело и уверенно». Сталин приказал вызвать Черняховского в Москву. 11 апреля Черняховский по распоряжению Ставки передал Курочкину армию. Иван Данилович чувствовал себя перед ним как-то неловко. В ноябре 1942 -го года его, полковника Черняховского, командира 28-й танковой дивизии, Николай Федорович Ватутин представил командующему Северо-Западным фронтом генерал-лейтенанту Курочкину, Черняховский во время боев под Валдаем был ранен, пролежал неделю в госпитале и, когда выписался, попал на глаза начальству. Курчкину наверняка эта встреча не запомнилась. Сколько разных полковников, комдивов прошло перед комфронтом в то тяжелое время, разве всех упомнишь? В день, когда маршал Жуков представлял Курчкина Черняховскому, Иван Данилович хотел сказать, что они знакомы, но сдержался умолчал о встрече с Черняховским осенью 42 и Павел Алексеевич. Расставание Ивана Даниловича с армией разволновало его, больно ссаднило сердце. За два без малого года, 21 месяц, командование 60-й армии, душа Черняховского крепко приросла к окружавшим его людям. Для него надежными, близкими стали прежде всего Василий Максимовича Ленин и Геворг Андреевич Тергоспарян, Ему легко с ними работалось, они с полуслова понимали друг друга. И с остальными работниками штаба, политотделов, с командирами соединений, частей у Черняховского сложились хорошие деловые отношения, а с некоторыми очень доверительные, дружеские. Жаль было и о Ленину, с сергоспорянам, что вместе с командармом Черняховским им не придется больше работать. Сборы у военных людей на переезд к новому месту службы обычно недолгие. Адъютант Алексей Комаров, ординарец Иван Плюснин, шофер Борис Виноградов с самых первых дней войны неизменно находились при Черняховском. Они были его верными помощниками. И нынче он брал их с собой в столицу. Иван Данилович с улыбкой подал им команду. алёша отец!» Отцом он обычно называл «плюснина» солидного мужчину с пышными буденовскими усами, который был старше Черняховского на 12 лет. «Боря», а это к шоферу, сержанту Виноградову, «складывайте все, что надобно и по коням». Они быстро упаковали походный скарб Черняховского, погрузили в Дуглас, и самолет взял курс на Москву. Через два с половиной часа Дуглас приземлился на Ходынском аэродроме, где на стоянке прилетевших пассажиров уже ждали наркоматовские эмки Иван Данилович поспешил домой, на московскую квартиру, где жила его семья. Девичий проезд, 2 бросил он водителю машины. Анастасия Григорьевна и дети о его прилете были предупреждены телеграммой. Радости от встречи не было границ. В Наркомате обороны Черняховскому сообщили, что Верховный главнокомандующий, видимо, предложит ему возглавить группу соединений Западного фронта, который в тот период разделялся на два фронта. В марте и особенно в начавшемся апреле в ставку валом шла информация о крайне неудовлетворительной деятельности командования Западного фронта. Сталин принял решение послать Для детального изучения на месте сложившейся там обстановки представительную комиссию, в которую вошли видные военные из аппарата Наркомата обороны и главпу во главе с членом Государственного комитета обороны Маленковым. Комиссия ГКО 11 апреля представила в Ставке доклад, где руководство фронта подверглось жесткой критике. В секретном документе за номером М715 говорилось начиная с 12 октября 43 -го года по 1 апреля 44 -го года западный фронт под командованием генерала армии соколовского на аршанском и витебском направлениях провел 11 операций приводятся все операции от аршанской 12 18 октября 43 -го года до богушевской 21 29 марта 44 -го года все они закончились неудачно поставленные задачи не были выполнены В процессе проведения этих операций фронт понёс потери убитыми 62 326 человек, ранеными 219 419 человек. Всего за период с октября 43 по апрель 44 западный фронт потерял 330 587 бойцов и командиров. В докладе указывалось и на совершенно неоправданный большой расход боеприпасов, В воздух выпущено несколько десятков тысяч вагонов, снарядов и мин. Такая огромная масса выстрелов была вызвана не наличием сильного противника и непреодолимой обороны перед фронтом, а исключительно неумелым руководством боевыми действиями со стороны командования. Отмечались крупные недочеты в планировании и подготовке операций, неправильное построение боевых порядков при наступлении, неграмотное использование танков и артиллерии особо была подчеркнута нетерпимость к критике высших должностных лиц фронта. В первую очередь это относилось лично к командующему генерал-армии Соколовскому. Характерным примером этому служили его резолюции, сделанные на отчете офицера генштаба на проверке подготовки и проведения операции 31-й армии в октябре 43-го года, где анализировались допущенные ошибки. Верховный морщал сочетает эти резолюции командующего фронтом. Цена документа очень ничтожная, даже в хороший базарный день. Подполковник Некрасов, видимо, не думал, что писал. Человек, видимо, привык болтать вообще. Глупое вранье. Писатель совершенно не понимает боя по прорыву обороны. Слова и не больше. За постановлением Государственного комитета обороны последовал приказ вставки Верховного главнокомандования номер 220076. Он гласил. На основании постановления ГКО от 12 апреля 1944 года о работе командования и штаба Западного фронта, ставка Верховного Главнокомандования приказывает. Часть 1. Первое. Генерала армии Соколовского снять с должности командующего Западным фронтом как не справившегося с командованием фронтом и назначить его начальником штаба Первого Украинского фронта. Второе. Генерал-лейтенанту Булганину объявить выговор за то, что он, будучи длительное время членом военного совета Западного фронта, не докладывал в ставки о наличии крупных недостатков на фронте. Третье. Генерал-лейтенанта Покровского, начальника штаба Западного фронта, предупредить, что если он не исправит своих ошибок, то будет снижен в звании и должность Четвертое. Генерал-полковник артиллерии «Камера» снять с должности командующего артиллерией Западного фронта и направить его в распоряжение командующего артиллерии Красной армии. Пятое. Полковника Ильницкого снять с должности начальника разведотдела штаба Западного фронта, снизить в звании до подполковника и назначить на другую работу с понижением в должности Шестое. Генерал-полковника Гордова, отстраненного от должности командующего 33-й армии, Предупредить, что при повторении ошибок, допущенных М33 армии, он будет снижен в звании и должность. Часть 2. 1. Западный фронт в нынешнем его составе разделить на два фронта, на второй белорусский фронт в составе 31, 49 и 50-й армий и на третий белорусский фронт в составе 39, 33 и 5-й армий. Управление второго белорусского фронта сформировать на базе управления 10-й армии. Закончить формирование и принять войска, назначенные в состав фронта, не позднее 25 апреля. Второе. Нынешний белорусский фронт именовать первым белорусским фронтом. Третье. Командующим вторым белорусским фронтом назначить генерал-полковника Петрова с освобождением его от командования 33-й армии. Членом военного совета второго белорусского фронта назначить генерал-лейтенанта Мехлеса, начальником штаба генерал-лейтенанта Боголюбова с освобождением его от должности начальника штаба первого украинского фронта. 4. Командующим третьим Белорусским фронтом назначить генерал-полковника Черняховского с освобождением его от командования 60-й армии. Членом военного совета 3 Белорусского фронта назначить генерал-майора Макарова с освобождением его от должности начальника политуправления Западного фронта. Начальником штаба генерал-лейтенанта Покровского с освобождением его от должности начальника штаба Западного фронта. Пятое. Командующим 33-й армии назначить генерал-лейтенанта Краученкина с освобождением его от командования 69-й армии. Шестое. Образование двух фронтов и распределение дивизий, частей усиления, авиации, тыловых частей, учреждения и имущества Западного фронта между двумя фронтами произвести под контролем представителя Ставки генерал-полковника Штеменк. Верховный принял Черняховского 13 апреля в конце дня на ближней даче. На то, что в Кунцеве, а не в Кремле, указывает отсутствие фамилии Черняховского в журнале посещения кремлевского кабинета Сталина в тот день. Вождь поздравил иван Даниловича с назначением на Третий Белорусский фронт, пожелал успехов. Каких-то конкретных задач молодому комфронта на той встрече не ставилось. Черняховскому было приказано 14 апреля 44 года отправиться на место дислокации штаба Западного фронта. Сергей Матвеевич Штеменко, который в 43-44 годах возглавлял оперативное управление Генштаба, вспоминает, что они с Иваном Даниловичем Черняховским, товарищем по Академии, в 37-м году окончили военную академию механизации и моторизации РКК, так что Менко пишет в книге «Мемуаров. Генеральный штаб в годы войны». Вместе выехали 14 апреля из Москвы на Западный фронт в поселок Красное за Смоленском на границе с Белоруссией. Примечание. Сергей Матвеевич Штаменко, 1907-1976, советский военачальник, в Красной армии с 26 года. Окончил школу зенитной артиллерии, военную академию механизации и моторизации РКК, военную академию генерального штаба. С 1940-го работал в Генштабе. В ходе Великой Отечественной войны занимал должности заместителя начальника и начальника направления в оперативном управлении СССР первого заместителя начальника и мая 43 начальника оперативного управления Генштаба. В послевоенный период был начальником Генштаба, заместителем министра вооруженных сил СССР, начальником штаба объединенных вооруженных сил государств, участников Варшавского договора. В 68-м году ему присвоено звание генерала армии. Конец примечания. Сергей Матвеевич поясняет, что фронт разделялся на два. Второй белорусский, командующий Петров, и третий белорусский, командующий Черняховский, с целью приблизить управление к войскам, сделать его более действенным. Одновременно предполагалось усилить оба новых фронта резервами, влить в них, так сказать, свежую кровь. Теперь нужно было распределить между ними стрелковые дивизии, артиллерию, танки, авиацию и все военное имущество. Производиться это должно было при участии представителя Ставки, то есть его, Штеменко. К вечеру, 14 апреля, мы прибыли в местечко Красное, где до того располагался командный пункт Западного фронта. Там нас уже поджидал Иван Ефимович Петров. Он был известен в наших вооруженных силах как вдумчивый, осторожный и в высшей степени гуманный руководитель с весьма широкой эрудицией и большим войсковым опытом. Имя его неразрывно связывалось с героической обороной Одессы и Севастополя. В отличие от Петрова, Черняховский тогда еще не пользовался широкой популярностью, но он отлично зарекомендовал себя на посту командующего армии, имел основательную оперативную подготовку, превосходно знал артиллерию и танковые войска. Был молод, 38 лет, энергичен, требователен и всей душой отдавался своему суровому и трудному делу. Мы сразу же приступили к работе и в течение нескольких дней решили все организационные вопросы. Управление бывшего Западного фронта целиком перешло к Черняховскому, и он оставил свой КП в Красном, а Петрову пришлось формировать фронтовой аппарат заново и перебираться в район мастиславля Вновь образованный фронт занимал пространство от Западной Двины до пересечения границ Витебской, Могилевской и Смоленской областей. В его составе было три армии. На правом фланге 39-я генерал-лейтенанта Людникова, пятый генерал лейтенанта Крылова на левом фланге 31 генерал лейтенанта Глуздовского. В отношении 31 армии необходимо сделать пояснение. Согласно приказу вставки, сначала в третий белорусский фронт включалась 33 армия генерал-лейтенанта Крюченкин. Но потом по просьбе генерал-полковника Петрова, который командовал перед Крюченкиным 33-й армией, Она была передана второму белорусскому фронту взамен третий белорусский получил 31-ю Глуздовского. Кроме того, к третьему белорусскому фронту была приписана первая воздушная армия генерал-лейтенанта авиации Громова. Черняховский приступил к знакомству с театром военных действий и сверенными под его начало войсками. Не стало Ватутина». 15 апреля Иван Данилович узнал, что не стало Ватутина. В газете «Правда» был опубликован некролог, в котором говорилось «Совет народных комиссаров СССР, Народный комиссариат обороны СССР и Центральный комитет ВКПБ с глубоким прискоробием извещают, что в ночь на 15 апреля после тяжелой операции скончался в Киеве командовавший Первым украинским фронтом генерал армии Ватутин Николай Федорович, верный сын большевистской партии и один из лучших руководителей Красной Армии. В лице товарища Ватутина государство потеряло одного из талантливейших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Отечественной войны. Похороны генерала армии Ватутина состоятся в городе Киеве. Память генерала армии Ватутина увековечивается сооружением ему памятника в городе Киеве. Из-за чрезвычайной занятости, Иван Данилович не смог поехать на похороны своего бывшего начальника, под покровительством которого прошел путь от комдива до командующего армии. Черняховский воспринял кончину Ватутина как смерть родного ему человека. Его сердце переполнялось жгучей скорби. В памяти воскрешались многие моменты встреч и взаимоотношений с ним когда осенью 41-го года генерал-лейтенант Ватутин, начальник штаба Северо-Западного фронта, посетил наблюдательный пункт 28-й танковой дивизии, защищавший Новгород. Тогда, в тяжелейшее время неравных боев с гитлеровцами, он выделил Ивана Черняховского среди других командиров и положил, как говорят, на него глаз. Николай Федорович сказал глянувшемуся ему молодому полковнику, «Я вас запомню, буду следить за вами». Запала в памяти весьма важная для него поддержка командующего войсками Воронежского фронта генерал-полковника Ватутина, когда возник спор между Черняховским, командиром 18-го танкового корпуса, и командующим 60-й армией Антонюком. Антонюк допустил ряд серьезных просчетов в руководстве армии и за провал одной из операций пытался несправедливо возложить вину на Комкора. Спор закончился победой Черняховского, Антонюк был снят с должности... Ватутин рекомендовал Сталину поставить на 60-ю армию Черняховского. В последние месяцы жизни Николая Федоровича Черняховский ощущал с его стороны уже не просто покровительство, а теплые подлинно дружеские чувства. По окончании ровно Луцкой операции Ватутин нередко обращался к нему товарищ командующий, от отчего Иван Данилович смущался. «Какой я командующий? Вы настоящий командующий, вы генерал армии, вы возглавляете крупный фронт». «Товарищ командующий!» — с улыбкой повторял Николай Федорович, кладя свою руку на плечо Черняховского. «Это обращение вам очень идет!» Может быть, он намекал, что в ближайшем будущем Иван Данилович займет такой же пост, какой занимал сам? Возможно, ему уже обговаривалось наверху выдвижение Черняховского на более высокую должность. Гибель Ватутина со дня покушения на него и до самой его смерти — обросла множеством домыслов. Событие 29 февраля, когда кортеж командующего фронтом попал в засаду украинских националистов, трактовалось на разные лады. Разброс версий. Обыкновенная случайность. Искусно спланированная хитроумная операция немецких спецслужб, с одной стороны, с другой халатность, беспечность советских органов охраны высокопоставленных военных руководителей. Выдвигалась даже идея, что Ватутин стал жертвой происков каких-то недоброжелателей среди своих. Все эти домыслы, блуждавшие в Красной Армии и в целом в стране, жестко пресекались власти. Официально, кроме некролога, напечатанного в газетах 15 апреля 1944 года, ни до этого, в марте-апреле, ни после никаких документов с подробным описанием того, как был ранен Ватутин, как проходило его лечение, обнародовано не было. Последующие 20 лет в СССР об этом не принято будет распространяться. В 1965 году Ватутину посмертно присвоят звание Героя Советского Союза, и только тогда в открытой печати появится статья бывшего члена Военного Совета Фронта Крайнюкова, который был вместе с Ватутиным в тот роковой день, когда, в которой будет изложена правильная версия случившегося 29 февраля 44 года. Автор статьи в духе требований тогдашней идеологии преувеличенно героизировал атмосферу боевого столкновения охраны Ватутина с боевиками украинских националистов. Более правдиво о случившемся расскажет Георгий Константинович Жуков в книге «Воспоминания и размышления». Затем, как уже писалось выше, из-под сукна секретности, спустя 60 лет достанут подлинные материалы дела о ранении Ватутина. Например, справку заместителя начальника управления контрразведки СМЕРШ первого Украинского фронта Белянова и записку начальника управления контрразведки НКО СМЕРШ 1 Украинского фронта Осетрова. Эти документы, наконец, окончательно снимут завесу тайны вокруг обстоятельств ранения и смерти Николая Федоровича Ватутина почему так много внимания я уделил теме ранения и смерти Ватутина. Менее чем через год подобная трагедия произойдет с Черняховским. И также обстоятельства его смерти будут окружены тайной. Появится версии о том, как случилось, что в нескольких километрах от фронта невесть откуда прилетевший снаряд оборвал жизнь молодого, здорового, Одного из талантливых, удачливых полководцев Великой Отечественной войны Ивана Даниловича Черняховского. Тайна гибели Ватутина была развеяна через шесть десятилетий рассекречиванием документов СМЕРШ. После гибели Черняховского прошло 70 лет, но дело о его таинственной гибели все еще находится за семью печатями. Третий Белорусский фронт. Театр боевых действий и войска сторон. Вступив в командование фронтом, Черняховский первым делом занялся изучением театра боевых действий белорусского направления. Белоруссию он неплохо знал по довоенной здесь службе, но теперь она была для него не просто большой и сложной по рельефу местностью, обширным пространством, на котором сосредоточилось огромное количество войск и боевой техники противоборствующих сторон, и велись кровопролитные операции Великой Отечественной войны. В ходе общей зимней наступательной кампании 43-44 года Красная армия значительно сдвинула на запад советско-германский фронт на всем его протяжении от Балтийского моря до Чёрного. Особенно далеко были отброшены немецко-фашистские войска на юге страны. Весной 44 фронт на северо-западе, в частности в Белоруссии, Проходил по линии озеро Нещедро, восточнее Витебска, Орши, Могилева, Жлобина, река Припять. Его протяженность превышала 1100 километров. Он образовал большой выступ, обращенный своей вершиной на восток. Немцы крепко держали этот выступ, что позволяло им надежно контролировать важнейшие коммуникации. Линию от Витебска до Припяти Жуков оценивал как исключительно мощный рубеж обороны войск группы «Армий Центр». Крупные города Полоцк, Витебск, Орша, могилёв, находившиеся в руках врага, плюс реки Днепр, Друдь, Березина, Свислыч и ряд мелких, сильно заболоченных рек и речушек, составляли главную основу глубоко эшелонированной обороны противника – которая прикрывала важнейшее варшавско-берлинское стратегическое направление. Генеральный штаб Красной Армии на 44 год давал такую военно-географическую характеристику Белорусскому театру боевых действий. Границы на севере. Невель, Двинск или Даугавпилс, Шауляй. На юге. Гомель, Мозырь, река Припять, Брест. На востоке. Невель, Смоленск, Гомель. На западе. Шауляй, Каунас, Белосток, Брест. Полоса местности с востока на запад протяженностью до 550 километров, север на юг до 450. Театр охватывает всю Белоруссию и значительную часть территории Литовской ССР. О природных и климатических особенностях местности на тот период довольно подробно рассказал Гончаров в книге «Операция Багратион». Военно-стратегическое значение района обуславливается прежде всего тем, что через него проходят основные пути со стороны Москвы и Смоленска к важнейшим промышленным и политико-административным центрам Польши и Германии, в Варшаве и Берлину, и к продовольственным базам Германии, Восточной Пруссии и Померании, захват которых должен был оказать большое влияние на исход войны. Далее он пишет, что возвышенности белорусского театра военных действий состоят из невысоких холмов или плато с незначительной абсолютной относительной высотой и с пологими скатами. Эти возвышенности не только не затрудняют передвижение действия крупных войсковых соединений, больших масс техники, но даже благоприятствуют им. Здесь имеется наиболее развитая сеть путей сообщений, а свойства грунта с углинистой или песчано-щебенистой Таковы, что даже после проливных дождей дороги быстро просыхают и становятся вполне проезжими. Поверхность района, где войскам фронт Черняховского пришлось проводить боевые операции, представляла собой обширную равнину с цепью больших и малых озер, с множеством рек и оврагов. Такой была почти вся южная часть Белоруссии, Полесская низменность. Сеть путей сообщения была развита неравномерно. Большинство благоустроенных шоссейных, автомобильных, гужевых дорог находилось в западной части района, в Полесье их было мало. Основными железнодорожными магистралями считались Невель, Полоцк, Молодечно, Лида, Волковыск, Седлец. На этой линии на участке Полоцк, Молодечно, Богданов дорога одноколейная, на прочих участках двухколейная. К важным веткам относились – Смоленск, Орша, Минск, Барановичи, Брест, Кричев, Могилев, Осиповичи, Барановичи, Волковыск, Белосток, Гомель, Калинковичи, Лунинец, Жабенко, Гомель, Жлобин, Минск, Молодечно, Вильнюс. Густота сети дорог, в их числе шоссейные и улучшенные грунтовые, была наиболее высока в центре Беларуси. Она доходила до 20 километров на 100 квадратных километров площади. В Полесье дороги были проложены среди лесов, меж заболоченных долин. Шоссе, как правило, оборудованы большим количеством искусственных сооружений, мостов, гатей, насыпей. Грунтовые дороги здесь часто меняли трассу пролегания. После дождей в низинах грунт сильно проседал, что затрудняло в этих местах движение транспорта, а нередко проезд вообще становился невозможным. Тогда приходилось искать обходные пути на сухих, возвышенных участках местности. С точки зрения военной оценки районов, наименее приемлемыми для ведения широких наступательных операций являлись низменности, которые встречались на всем театре, особенно в его южной части. На севере положение было лучше. Полоцкая низменность, образуемая долинами рек Дрисса и обль, была покрыта лесом и кустарником, почвы там прочные. На запад от полцкой низменности была вытянута долина реки Десны. Более удобно там для движения полоса местности, непосредственно прилегающей к самой реке. Здесь имелись две-три параллельные дороги, которые шли по обоим берегам. В бассейне реки Березины общий характер местности лесисто-болотистый. По обе стороны течения реки лежали места слабо заселенные, бездорожные, Перемещение войск с востока на запад и обратно было весьма проблематично. Такими же неблагоприятными для маневрирования соединений частей являлись окрестности озера Палик, особенно на северной его стороне. Иван Данилович Черняховский тщательно изучал характерные географические особенности театра боевых действий его фронта. Изучал по картам, выезжал в регионы. Здесь, на белорусском направлении, были сконцентрированы мощнейшие противоборствующие силы СССР и Германии. Рядом, друг около друга, стояли с севера на юг четыре советских фронта. Первый – Прибалтийский, командующий генерал армии Баграмян. Третий – Белорусский, командующий генерал-полковник Черняховский. Второй – Белорусский, командующий генерал-полковник Петров. И первый белорусский командующий генерал армии Рокоссовский. Напротив них четыре немецкие группировки, входившие в состав главных сил группы армий Центр. командующей группы генерал-фельдмаршал Буш. Вторая армия генерал-полковника Вайса, девятая генерала пехоты Ярдона, четвёртая танковая генерала пехоты Типельскирха и третья танковая армия генерал-полковника Рейнгарта численность войск советских фронтов насчитывала миллион двести тысяч человек войск армии группы центр 850 900 тысяч. фронт черняховского имел первоначально три общевойсковые армии пятую тридцать 39ую и одну воздушную. в последующие месяцы в него войдет несколько сухопутных армий конно- механизированная группа кавалерийские механизированные корпуса, отдельные артдивизии артиллерийская дивизия прорыва и дивизия гвардейских минометов реактивной артиллерии но это в будущем а пока боевые силы фронта составляли 8 стрелковых корпусов две танковые бригады и одна артиллерийская перед войсками черняховского непосредственно держали оборону две армии вермахта 4ое и третье танковые они занимали между междуречие западной Двины и березены, создав обширный плацдарм от Быхова до Орши. Четвертая армия Тепельскирха в составе двух армейских корпусов, одного танкового корпуса, двух танко-гренадерских дивизий, еще двух отдельных пехотных дивизий, всего 13 боевых дивизий, укомплектованных по полному штату. В армии было еще восемь отдельно действовавших полков разных наименований и несколько бригад штурмовых орудий. В резерве у нее находились также полки, которые использовались для борьбы с партизанами и охраны тылов и коммуникаций. В армии насчитывалось более 160 тысяч солдат, унтер-офицеров и офицеров. На вооружении было 400 танков и штурмовых орудий, 1376 пылевых орудий, 320 зенитных. Четвертая армия оборонялась в полосе Богушевск-Быхов протяженностью в 225 километров. Третья танковая армия Рейнгарта держала рубеж обороны восточнее Полоцка-Богушевска по фронту длиной 150 километров. Хотя армия называлась танковой, однако ни одной чисто танковой дивизии в ней не имелось, было восемь пехотных и две авиаполевые. Еще в нее включались отдельные полки, охранные, полицейские и прочие специализированные подразделения. Количество военнослужащих в ней было примерно равное с армией Тепельскирха. По вооружению. полевых орудий в армиях число почти одинаковое. 1345 против 1376. Зенитных пушек в третьей армии больше. 680 против 320. Но по танкам и штурмовым орудиям третья армия уступала четвертой в два с лишним раза. 160 единиц против 400. В северо-восточной части быхова оршинского плацдарма, в самой выпуклой его части, вокруг Витебска, располагались основные ударные силы армии. Дивизии 53-го армейского корпуса, командир генерал пехоты Гольвицер, они входили здесь в опасно близкое соприкосновение с 39-й общевойсковой армии 3-го Белорусского фронта. Все дивизии, а также два охранных полка находились в первом эшелоне оборонительной линии монолитной массы. Дзоты, доты, полосы сплошных заграждений прочно цементировали оборону гитлеровцев. Черняховский при изучении оборонительной конфигурации сил немцев на его участке фронта особо обратил на это внимание. Значит, при подготовке прорыва позиции врага, Надо иметь здесь как можно больше артиллерии, с тем, чтобы надежно подавить и разбить его именно в тактической зоне. Но, естественно, не забывать и об эффективном воздействии и на резервы противника в глубине обороны, какими бы слабыми они ни являлись. Сделал Иван Данилович еще один вывод. Без полнокровной танковой армии сложно будет прорвать такой мощный оборонительный щит но в его войсках танковой армии не было. Значит, надо просить ее у верховного главнокомандующего. Черняховский обратился в генштаб, чтобы он поддержал перед Сталином его просьбу. Черняховский скрупулезно изучал театры боевых действий фронта, тщательно разбирался в оперативной обстановке, сопоставлял возможности противника и своих войск. Вместе с тем он понимал, что нужно рассматривать ситуацию на театре в неразрывной связи с положением других фронтов, первого прибалтийского, второго и первого белорусских. Решать задачи по разгрому гитлеровских группировок в Белоруссии без тесного взаимодействия с этими фронтами, без учета интересов друг друга, невозможно. С середины апреля активных наступательных действий на театре не велось. Ставка ВГК дала указание фронтам перейти к обороне. Сергей Матвеевич Штеменко, вспоминая о том периоде, писал, что Сталин вначале был настроен продолжать наступление, хотя он отлично знал, что многие командующие фронтами возражают против частных операций, как правило, малоуспешных. 17 апреля Верховный уступил и дал согласие перейти к обороне на северо-западном и западном направлениях. В отношении остальных фронтов он приказал не спешить, следует переводить их в оборону постепенно. Они получат указания о переходе к обороне только 1-7 мая. Директивы в войска северо-западного и западного направлений были разосланы 17 и 19 апреля. Надо заметить, что несмотря на приказ перейти к обороне, во всех случаях содержание директив было пронизано духом подготовки к наступлению. Ставка требовала организовать тщательные повседневные наблюдения за противником, с задачей выявить его систему обороны и огня вплоть до отдельной огневой точки минометной и артиллерийской батареи. Все последующие изменения в положении противника своевременно учитывать и наносить на разведывательные схемы и схемы целей. Для маскировки системы обороны Группировки своих огневых средств и накопления боеприпасов, сократить огневую деятельность артиллерии, минометов и стрелкового оружия, назначив для ведения огня специально выделенные огневые средства. Все огневые позиции, пристрельные противником, сменить. Введение огня разрешить только с временных или запасных огневых позиций. Установить на единицу действующего вооружения противника особенно крупного калибра, 120 миллиметровых минометов, 122 и 152 миллиметровых гаубиц, жесткий суточный лимит расхода боеприпасов. Оборона рассматривалась не как сама цель, а как вынужденная мера, которая позволит фронтам хорошо подготовиться к решительному наступлению. Командно-начальственный состав. Во время войны было принято. При назначении на очередную должность, в особенности на вышестоящую, военачальник, командир корпуса, командующий армии, брал с собой с прежней службой нескольких должностных лиц, с которыми за долгое время прочно сработался и кому доверял абсолютно. Черняховский, вопреки этому правилу, пришел на Третий Белорусский фронт, не взяв никого из аппарата 60-й армии. О новом командующем, командно-начальственный состав штаба, армии фронта, наслышан был разного. Говорили, черняховский стратег, превосходно знает танки, артиллерию, обладает непреклонной командирской волей, амбициозен, крут с подчиненными, смел и не только в бою, но и в спорах с руководством. Среди генералов обсуждались случаи проявления черняховским своего «я», с сослуживцами начальством. Некоторые факты были похожи на правду, некоторые чистая выдумка. Говорили об известном случае, конфликте с членом военного совета с запорожцем. Конфликт кончился тем, что Черняховский настоял на удаление запорожца из 60-й армии. Совсем свежий случай. Получив от Стуально предложение возглавить третий Белорусский фронт, Черняховский выступил против назначения членом военного совета фронта Мехлеса. Примечание. Лев Захарович Мехлес, 1889-1953, советский государственный и военный деятель. Родился в Одессе в еврейской семье. Окончил коммерческое училище, работал конторщиком. В 1907-10 годах член рабочей Сеннской партии по альянсу С 1911 года в русской армии, в 18 вступил в Красную армию, был комиссаром. В 1922-1926 годах заведующий бюро секретариата ЦК РКПБ, ВКПБ, личный секретарь Сталина. Цепкий работник понравился генсеку, и с тех пор он стал продвигать его. С 1930 года Мехлес, заведующий отделом печати ЦК, главный редактор газеты «Правда», В 1937-1940 годах заместитель наркома обороны и начальник главного политуправления Красной армии, армейский комиссар первого ранга. В 1942 году был представителем ставки ВГК на Крымском фронте. Вскоре за провал наступательных действий войск фронта, приведшей к Керченской катастрофе, Сталин разжаловал своего фаворита до корпусного комиссара и снял с поста замнаркома и начальника главполитупра Армения. С 1942 года и до конца войны Мехлес был членом военных советов, ряда армий и фронтов. Конец примечания. Верховный был недоволен тем, что молодой комфронта отказался работать с любимцем вождя, но все же уступил ему. Говорят, дело было так. Перед назначением Черняховского Сталин сказал ему. «В помощь вам вместо скомпрометировавшего себя на посту члена военного совета фронта Булганина» Дадим сильного политработника Льва Захарча Мехлеса. Черняховский на это отреагировал резко. Только не Мехлеса. Верховный недовольно пробормотал, что Мехлес исправился, но настаивать не стал. Ну, хорошо, назначим Макарова. Генерал-лейтенант Мехлес был утвержден членом военного совета 2-го Белорусского фронта. Бывший начальник штаба Западного фронта Александр Петрович Покровский позже рассказывал, что когда фронт разделили на два, второй белорусский и третий белорусский, он подготовился к передаче дел другому на штаба У нового командующего фронтом наверняка на это место был свой человек. Но, к удивлению Покровского, Черняховский никого из 60-й армии с собой не привез, прибыл один. При знакомстве не единым словом, не упрекнул кого-либо из штаба и политуправления Западного фронта за их упущение. Всех поразила манера молодого командующего говорить с подчиненными. Он практически не употреблял местоимение «я», только «мы». В штабе никаких кадровых перетасовок не последовало. На своих постах остались люди, к которым еще совсем недавно были серьезные претензии. Не произошло изменений и в составе военного совета фронта. На своих должностях, как и прежде, оставались генерал-майор Макаров, генерал-лейтенант Покровский, генерал-лейтенант Сафронов, генерал-лейтенант интендантской службы Хохлов, генерал-лейтенант танковых войск Родин, генерал-лейтенант артиллерии Барсуков, генерал-майор технических войск Добряков. Все члены военного совета по возрасту были старше Черняховского. Например, Макаров на 4 года, Покровский на 8 лет, Сафронов на 19. Василий Емельянович Макаров принадлежал к отряду среднего звена советских партийных деятелей. До войны он избирался первым секретарем Советского районного комитета ВКПБ столицы, секретарем Московского горкома, был ответственным работником в ЦК, с 40-го года заместитель наркома государственного контроля СССР. В 41-м переведен на службу в РКК. В августе 41 -го года он получает звание генерал-майора и назначается членом военного совета Брянского фронта. С ноября становится начальником политуправления Западного фронта. В апреле 44 -го года Василий Емельянович был утвержден членом военного совета 3 Белорусского фронта. Александр Петрович Покровский, участник Первой мировой войны. Он призвался на фронт в 1915 году по окончании школы прапорщиков. В 19-м вступил в Красную армию. После Гражданской войны воевал на Южном и Юго-Западном фронтах, командиром батальона, полка. Потом были военная академия имени Фронза и академия генерального штаба. В Великую Отечественную с первых ее дней возглавлял штабы резервной группы войск Юго-Западного фронта, 60-й, 3 -й ударной, 33-й армии. С февраля 43-го стал начальником штаба Западного фронта. Маршал Баграмян говорил о Покровском, с которым был знаком задолго до войны, и потом имел возможность близко наблюдать Александра Петровича в деле на фронте. Я знал его еще по совместной учебе в Академии Генерального штаба, Этот весьма эрудированный в военном деле человек держался всегда спокойно, говорил тихо, немногословно, и, может быть, поэтому казался несколько замкнутым, суховатым. Вскоре я убедился, что мой новый начальник – интеллигентный, умный, уравновешенный и отзывчивый человек. Окажущаяся на первый взгляд сухость объяснялась беспредельной увлеченностью работой, и днем и ночью можно было увидеть его склонившимся над картой. Такую же лесную характеристику дал Покровскому и генерал Галицкий. В 20-х годах мы вместе с Александром Петровичем учились в Академии имени Фрунзе, затем много раз встречались на различных учениях и маневрах. Высокообразованный генерал, он отличался большой работоспособностью, с ювелирной точностью отшлифовывал планы каждой операции, тщательно взвешивая и рассчитывая все детали. Георгий Павлович Сафронов занимал должность заместителя командующего войсками Третьего Белорусского фронта по формированию. Иван Данилович помнил его с 41-го года. Генерал-лейтенант Сафронов был заместителем командующего Северо-Западным фронтом по территориальному управлению. Черняховский тогда командовал 28-й танковой дивизией. Между ними была большая дистанция. Он полковник, комдив, а Сафронов генерал-лейтенант замком фронт. Теперь Георгий Павлович в том же звании генерал-лейтенанта был заместителем генерал-полковника Черняховского. Сафронов, как и Покровский, служил в русской армии прапорщиком, в Первую мировую войну воевал на Юго-Западном фронте младшим офицером роты, в Гражданскую был комиссаром штаба армии, командиром полка стрелковой бригады, Великая Отечественная война застала его в должности временно исполняющим обязанности командующего войсками Прибалтийского особого военного округа. Во время войны Георгий Павлович часто болел. Весной 1942 года его свалил инфаркт. После излечения в госпиталь он был определен в распоряжении Главного управления кадров Народного комиссариата обороны Через некоторое время его назначили помощником, командующего Западным фронтом со статусом члена военного совета. В основном он руководил в боевой подготовкой войск фронтовых резервов, использовал свой боевой опыт, периодически на отдельных участках контролировал и помогал в организации проведения наступательных и оборонительных операций. С разделением Западного фронта в Третьем Белорусском его должность стала называться «святой» заместитель командующего фронта. Но подлинным замком фронта он не стал. По установившемуся в войну порядку, первым заместителем командующего фронта являлся начальник штаба. Покровский, вспоминая о своей службе на Третьем Белорусском фронте, говорил, «Что сказать о должности заместителя командующего фронта?» «Да, у нас был заместитель командующего фронта Сафронов Георгий Палч» заместитель по формированиям, но к чему сводилась его роль? В основном к выполнению отдельных поручений комфронтам. В мае у Сафронова случился второй инфаркт. В связи с тем, что он нуждался в длительном серьезном лечении, его отправили в Москву в Центральный военный госпиталь. Генерал-лейтенант танковых войск Алексей Григорьевич Родин был начальником бронетанковых и механизированных войск фронта он, однокашник Иван Данилович Черняховского, в 37-м году окончил военную академию механизации и моторизации. Правда, во время учебы в академии они друг друга близко не знали. В войну в июне 41 -го года Алексей Григорьевич встретил заместителем командира танковой дивизии, затем командовал танковой бригадой, был заместителем командующего 54-й армией по танковым войскам. В Сталинградской битве он, Он возглавлял первый гвардейский танковый корпус. За мужество и героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, ему в 43-м году было присвоено звание Героя Советского Союза. После Сталинграда Родин командовал второй танковой армией. В конце 43-го года получил назначение на Западный фронт. Здесь, на третьем Белорусском фронте, Иван Данил Черняховский встретился с еще одним давним своим однокашником – а вернее сказать, с близким сослуживцем по киевской артшколе михаил Михайловичем Барсуковым. В 1925 году курсант Черняховский осваивал азы артиллерийской науки в батарее Краскома Барсукова. Теперь генерал-лейтенант Барсуков пребывал в должности командующего артиллерией фронт. С начала Великой Отечественной войны Михаил Михайлович прошел путь от начальника артиллерии 3-й армии, командиров 2 артиллерийского корпуса прорыва ВГК до заместителя командующего артиллерией Западного фронта. После разделения Западного фронта стал командующим артиллерией 3-го Белорусского фронта. Должность иван Сергеевича Хохлова в штате Западного потома 3-го Белорусского фронтов называлась член военного совета фронта. По образованию он финансист, окончил финансовую академию в 1931 году. Работал в Наркомате финансов РСФСР, был председателем Мособлойсполкома, председателем Президиума Центра Союза СССР РСФСР. Оставаясь в должности председателя СНК, с сентября 41 стал членом Военного Совета Западного Фронта. Только в мае 42 -го года исполнение обязанностей председателя СНК РСФСР с него переложили на Памфилова. Примечание. Константин Дмитриевич Памфилов, 1901-1943, с 40-го года занимал должность заместителя председателя Совета народных комиссаров РСФСР. 5 мая 42 -го года на него в связи с длительным отсутствием председателя СНК РСФСР Хохлова временно было возложено исполнение его обязанностей. Конец примечания. Генерал-лейтенант интендантской службы Хохлов Фактически был заместитель командующего фронтом по тылу. Покровский с теплотой отзывался о Хохлове. Дружно проходила работа с Иваном Сергеевичем Хохловым, вторым членом военного совета, который занимался вопросами тыла и снабжения. Человек очень хороший, обаятельный, знающий, умный, с большим опытом в том деле, которым он занимался на фронте также высоко оценивал Покровский и Добрякова. Он подчеркивал исключительно важную роль на фронте военных перевозок. Возглавлял же военные сообщения ВОСО фронта генерал-майор Алексей Васильевич Добряков. Алексей Васильевич был на высоте своего положения, говорил о нем начальник штаба. Добряков был очень оптен в этой работе и делал все возможное для своевременного снабжения фронта. Начальник ВОСО фронта по должности входил в состав военного совета фронта. Добряков был в звании генерал-майора технических войск с января 42 -го года. Лишь после войны в июле 45 он получит генерал-лейтенант. Боевую основу 3-го Белорусского фронта на момент, когда его возглавил Черняховский, составляли армии 5-я, 31-я и 39-я. Знакомство с пятой й армией началось, естественно, с командой Ее командующий генерал, лейтенант Николай Иванович Крылов, в возрасте 16 лет стал военным. В 1919 году, будучи секретарем уездной комсомольской ячейки и бойцом добровольческого красногвардейского отряда, вступил в Красную армию. В Гражданскую войну был командиром стрелкового взвода полуроты батальона. Воевал с Белой гвардией на Южном фронте, на Дальнем Востоке. Великую Отечественную встретил начальником штаба Дунайского укрепрайона на южном участке советско-румынской границы. Участвовал в качестве начальника штаба Приморской армии в обороне Одессы и Севастополя. Затем был Сталинград. Генерал-майор Крылов, начальник штаба 62-й армии, всю Сталинградскую битву находился в пылающем городе. После победы под Сталинградом Николай Иванович Крылов был назначен командующим войсками 3-й резервной армии ставки Верховного главнокомандования. С 43 -го года генерал-лейтенант Крылов, командующий 21-й армией на Западном фронте, с октября 43 командующий 5-й армией. В армии Крылова было три стрелковых корпуса: 45-й, 65-й, 72-й и артиллерийская дивизия. 31-й армии с февраля 43 -го года командовал генерал-лейтенант Владимир Алексеевич Глуздовский. До того он был начальником оперативного отдела штаба армии. Ивану Даниловичу Черняховскому недолго придется работать с ним вместе. В мае Глуздовского отзовет с фронта в свое распоряжение ГУК НКО. Сменит его генерал-лейтенант Глаголев. Василий Васильевич Глаголев, заслуженный к тому времени боевой генерал, герой Советского Союза с 43 -го года. Он прошел путь от командира взвода до командарма. В Великую Отечественную возглавлял дивизию «Корпус». Участвовал в боях в Крыму, на Кавказе, Курской дуге, в битве за Днепр. До назначения на 31-ю армию был командующим 9-й и 46-й армией. В своем составе 31-я армия, как и 5 имела также три стрелковых корпуса, 36-й, 71-й и 113-й. 39-я армия располагалась в районе города Духовщина. В ее штате пока имелись всего два войсковых объединения, 5-й гвардейский стрелковый корпус и 84-й стрелковый корпус. И еще 28-я гвардейская танковая бригада. Но Ставка ВГК обещала в ближайшее время значительно укрепить 39-ю армию. Командовал ею генерал-лейтенант Иван Ильич Людников. Людников в Красной армии с 1917 -го года. Был добровольцем-красногвардейцем, потом бойцом первой конной армии. После окончания военной академии имени Фрунзе стал начальником Житомирского пехотного училища. В Великую Отечественную войну Иван Ильич воевал на Юго-Западном фронте, Южном, кавказском Сталинградском, Донском, Центральном, Первом Украинском. Командовал дивизией корпусом. За успешное управление войсками при форсировании Днепра и проявленной при этом отвагу и мужества ему было присвоено звание Героя Советского Союза. На 39-ю армию он был назначен с должности командира 15-го стрелкового корпуса, который дислоцировался на Украине в районе Тарнополя. Позже Иван Ильич поделился тем, как он прибыл на Третий Белорусский фронт. Из Тарнополя в Москву он прилетел на самолете. На столичном аэродроме его встретил дежурный офицер генерального штаба и сообщил, что завтра в 10 часов утра его примет маршал Советского Союза Василевский. Утром Людников был в генштабе. Василевский объявил ему, что приказом Верховного он назначен командующим 39-й армии. Иван Ильич спросил, на каком фронте действует эта армия, и был приятно удивлен, что на вновь созданном третьем белорусском, который возглавляет Черняховский. Под началом Черняховского он со своим 15 стрелковым корпусом участвовал в Житомирско-Бердичевской операции, так что хорошо знает Иван Данилович. Когда он прибыл в штаб фронта, Черняховский оказал ему радушную встречу, пригласил на завтрак. «Садитесь к столу. На голодный желудок о делах не говорят», — улыбался Черняховский. За завтраком Иван Данилович познакомил Людникова с членом военного совета Макаровым и начальником штаба фронта Покровским. Потом было ознакомление с документами, касавшимися 39-й армии. Начальник штаба генерал-лейтенант Покровский рассказал о положении армии. Я узнал, вспоминал Людников, что еще прошлой осенью 39-я вышла на подступы к Витебску и с тех пор топчется на месте, что в феврале 44 -го года она провела весьма неудачную наступательную операцию под Витебском. Ответственность за судьбу армии я почувствовал особенно остро, когда командующий фронтом объявил, что до начала большой наступательной операции осталось немного времени. Важнейшей боевой составляющей фронта – являлась первая воздушная армия. Это было мощное авиационное объединение, включавшее в себя 13 дивизий, в том числе 5 истребительных, 5 штурмовых, две бомбардировочные и одну смешанную. В марте 43 -го года в армию была включена французская истребительная эскадрилья «Нормандия-Неман», преобразованная впоследствии в одноименный отдельный полк. Командовал первой й воздушной армией Генерал-лейтенант авиации Михаил Михайлович Громов, известный на всю страну летчик-испытатель, один из первых героев Советского Союза. Это звание ему было присвоено еще в 1934 году за рекордный по дальности и продолжительности полет по замкнутому маршруту 12 411 километров за 75 часов. В 37-м году Громов на самолете АНТ-25-1, второй пилот Юмашев, штурман Данилин, совершил беспосадочный перелет Москва-Северный полюс Сан-Джасинта, Калифорния, США. В войну он командовал 31-й смешанной авиадивизией ВВС Калининского фронта, 3-й воздушной армии и с мая 43 -го года 1-й воздушной армии. Покровский характеризовал Громова так. Он блестящий летчик, но человек не военный, не военачальник, не организатор. О нем даже рассказывали такой случай, говорил Александр Петрович, что когда в течение долгого времени мы не могли организовать воздушную разведку в немецких тылах, ничего не получалось, ну никак. Он созвал командиров авиационных частей к себе и, возмущаясь этим обстоятельством, стыдил их и даже спросил — Наконец, есть ли среди вас хоть один мужчина, который сделает то, что ему поручено? В беседе с Константином Симоновым в мае 68 -го года Александр Петрович Покровский рассказывал о знакомстве Черняховского в апреле-мая 44 -го года с командно-начальственным составом 3-го Белорусского фронта и об отношении к нему, в частности, работников штаба. Примечание. Константин... Он же Кирилл Михайлович Симонов, 1915-1979, поэт, прозаик, драматург, сценарист, журналист. Родился в Петрограде в семье офицера. В 1938 году окончил Литературный институт имени Горького. Печататься начал с 1934 года. Во время боев с японцами на реке Халхенгол был корреспондентом газеты «Героическая красноармейская», «Великую отечественную» корреспондент газеты «Красная звезда», После войны один из активных участников пропагандистских кампаний сталинской эпохи, в 46-58 годах главный редактор «Нового мира» литературной газеты, долгое время возглавлял правление Союза писателей СССР. Конец примечания. Сохраняю полностью стиль рассказа Покровского. Приезжает на фронт новый командующий, Черняховский. Перед его приездом Западный фронт имел подряд несколько неудач, серьезных неудач. Была комиссия ЦК, был снят прежний командующий, выговор получил начальник штаба. Можно было ожидать, что в такой обстановке новый командующий отнесется к штабу с недоверием, постарается, может быть, заменить людей. Во всяком случае, можно было ожидать настороженного отношения с его стороны к работе штаба. Однако этого не произошло. По приезде он подошел ко всем вопросам очень трезво и спокойно, и начальнику штаба выразил доверие, советовался, информировался, разбирался в обстановке с его помощью. Словом, было ясно, что он намерен работать с теми людьми, которые здесь находятся. Надо сказать, что штаб Западного фронта, впоследствии Третьего Белорусского, был очень сильный, один из самых сильных штабов. Коллектив давно сложился. Сложился еще в тридцатые годы в Белорусском округе при уборевиче Конечно, потом многое было, много людей потеряли и до войны, и во время войны, много было перетрясок, перемен, но дух штаба сохранялся, культура работы. Коллектив штаба продолжал существовать, и в нем жила преемственность, жили традиции. Поэтому, объективно говоря, Черняховский был прав, когда он не стал шерстить штаб, переставлять людей, когда он отнесся к штабу как к коллективу, с которым ему придется работать. Покровский, благодаря такому отношению командующего, почувствовал уверенность в работе, желание работать с ним. И он постарался, естественно, передать эту уверенность, это желание всему коллективу штаба, постарался настроить штаб на дружную, целеустремленную работу, на всемерную помощь командующим По стилю работы Черняховский во многом напоминал Конева. Он также, как и Конев, много ездил на фронт, в войска, постоянно бывал там, Он был человеком выдержанным и при волевом характере не проявлял этот характер в грубости и в резкости. Умел потребовать, умел быть твердым, но не ругался, не разносил людей, и не унижал их. Вспоминаются события августа 1944 года под Гольдапом, когда 33-я частично 11-я армия неудачно действовали в Восточной Пруссии, начали наступление, наткнулись на немцев, которые нанесли удар силами нескольких танковых дивизий, и отступили, были сброшены с плацдармов на той стороне Шишупы. Это была чувствительная неудача, особенно если учесть, что речь шла о переходе границы Восточной Пруссии. Когда это произошло, Покровский был свидетелем разговора по телефону Черняховского с галицким Можно было ожидать, что Черняховский за эту неудачу начнет разносить командарма. Однако этого не случилось. Он позвонил и потребовал доклада. Не ругал, а уяснил себе положение армии, спрашивал, где что находится, где артиллерия, где такие-то, такие-то и такие-то части, где находятся резервы, что можно в кратчайший срок подтянуть и так далее. Когда уяснил себе положение, отдал ряд приказаний, что сделать, куда что передвинуть, какие меры принять. На том разговор и кончился. Для него, как для командующего фронтом, неудача эта была особенно болезненной. Но он не дал волю своим чувствам, а прежде всего занялся делом, выяснением положения и исправлением его. Что, конечно, было абсолютно верно, и что далеко не всегда делали другие в таких ситуациях. На плечах начальника штаба фронта лежит обязанность все увязать, все сомкнуть. Начальники родов войск Командующие артиллерией, бронетанковыми войсками, командующие воздушной армией – люди, подчиненные не начальнику штаба, а командующему фронтом. Хотя они в некоторых случаях, даже сами члены военного совета фронта, связаны со штабом. Самкнуть, увязать деятельность всех этих служб, всех родов войск – это должен штаб. Поэтому при подготовке любой операции, после выработки плана, директивы, все службы идут в штаб, все идут к штаба решают с ним, с работниками штаба необходимые вопросы, которые требуют уточнения, наработки, увязки. Но бывало, конечно, и так, что иногда начальники родов войск игнорировали штаб. И тут командующий Черняховский говорил свое веское слово. Между родами войск и штабом фронта сразу находился общий язык. Черняховского Покровский раньше совершенно не знал. Известно было о нем только, что он боевой командарм, в качестве цикавого выделился, но как с ним работается с подчиненным, это ему было неведомо. Вскоре Покровский увидел, как легко быть рядом с новым командующим. С Черняховским работалось хорошо всем, кто с ним соприкасался. Трудились все с огоньком, со страстью. «Те десять месяцев, которые мне было суждено провести плечом к плечу с Иваном Даниловичем Черняховским в качестве его ближайшего помощника, считаю самыми значимыми лучшими в своей жизни», заключает Покровский. Начало мая 1944 года в Белоруссии не побаловало солнечной погодой. Часто шли холодные дожди. Разъезжая по войскам в открытом Виллесе, Иван Данилович простудился и слег в постель, Простуда продержит его на госпитальной койке до 24-го числа. Совещание вставки 22 23 26 мая. Подготовка к большой белорусской стратегической наступательной операции вставки Верховного Главнокомандования началась с мая 44-го года. К 14-му числу, по свидетельству Штаменка, ее разработка закончилась. В Генштабе все было сведено в единый план и оформлено в виде короткого текста и карты. Текст в целях абсолютного исключения утечки информации писался от руки заместителем начальника оперативного управления генерал-лейтенантом Грызловым. После нескольких дней раздумий 20 мая план подписал Антонов. Примечание. Алексей Накинч Антонов, 1896-1962, потомственный военный. Его отец был русским офицером, командиром артиллерийской батареи. Сын пошел по его стопам. В 1915 году он поступает в Павловское военное училище, выпускается из него в чине прапорщика и убывает на фронт Первой мировой войны. В 1919 призывается в РКК. С этого момента всю свою жизнь Антонов посвятит служению Родине в вооруженных силах. После окончания Академии имени Фрунзе и Генерального штаба на штабной работе начальник штаба Московского военного округа, заместитель начальника штаба Киевского особого военного округа, В Великую Отечественную войну начальник штаба Южного, Северокавказского, Закавказского фронтов, заместитель начальника Генштаба. Антонов был очень близок к Сталину. Верховный главнокомандующий считался с его мнением, питал к нему симпатию и доверие, проводил с ним долгие часы, обсуждая положение на фронтах и планируя важнейшие стратегические операции. Конец примечания. В книге «Генеральный штаб в годы войны» Штеменко вспоминает, что в генштабе много размышляли, как назвать этот план, но до самого момента представления Верховному так ничего и не придумали. Сталин предложил закодировать операцию словом «Багратион» в честь выдающегося российского полководца Петра Ивановича Багратиона, прославившего русское оружие в борьбе против иноземных захватчиков в 1812 году. Главная суть операции состояла в разгроме флангов немецкой группы «Армий Центр», Окружение основных ее сил восточнее Минска. Конечная цель – полное освобождение территории Белоруссии. Первые обсуждения вставки плана операции «Багратион» состоялись 22 и 23 мая с участием заместителя Верховного главнокомандующего Жукова и начальника генерального штаба Василевского, командующих Первым Прибалтийским, Первым Белорусским фронтами Баграмяна и Рокоссовского, членов военных советов этих фронтов, а также командующих видов и родов войск. Черняховский на этих обсуждениях отсутствовал по болезни. Петрова, как действовавшего на вспомогательном направлении, вставку не вызывали. Штеменко пишет, что вначале думалось, силы четырех советских фронтов гарантируют выполнение замысла операции. Однако через какое-то время выявилось, что количество дивизий противника несколько превышает данные, которыми располагал Генштаб и в отношении второго го Прибалтийского фронта просчитались, он не в состоянии надежно сковать войска группы армий «Север», и потому последнее может нанести чрезвычайно опасный для Красной армии фланговый удар в полосе своего соседа справа, группы армий «Центр». Штеменк пишет, «По мере уточнения сил и средств противника, план пришлось корректировать. Неизбежность этого мы в какой-то степени предвидели». Для этого ведь, собственно, и организовывалось обсуждение плана с командующими фронтами. В течение 22 и 23 мая были сформулированы цель и задачи белорусской операции. На совещаниях в Ставке до конца определились составы ударных группировок фронтов, решены вопросы усиления их подвижными войсками. В частности, третьему Белорусскому фронту придавалась 5-я гвардейская танковая армия, ее рекомендовалось использовать на главном направлении удара. Глубину и темп операции предполагалось увеличить также за счет ввода в действие общевойсковых армий из резерва ВГК. Начало операции «Багратион» намечено на 15-20 июня. Штеменк пишет в книге «Генеральный штаб в годы войны», что Черняховский прибыл в Москву после болезни 24 мая. Вместе с ним приехал и член военного совета фронта, Макаров. Привезенный ими план фронтовой операции рассмотрели лично Жуков и Василевский и в основном согласились с ним. Однако днем 25 мая при докладе планов Ставки было предложено спланировать для Третьего Белорусского фронта два одновременных удара на богушевском и аршанском направлениях. В течение ночи над этим трудились Черняховский, Макаров и начальник управления Западного отдела оперативного управления Генштаба полковник Мирнов. Кстати, это тот самый Василий Мирнов, бывший близкий товарищ Ивана Черняховского по совместной учебе в Киевской артиллерийской школе. Теперь Василий Федорович служил в генеральном штабе, курировал Третий Белорусский фронт. Встреча Ивана Даниловича с Василием Федоровичем здесь, в Москве, была очень теплой. Отныне они часто виделись на совещаниях в Ставке. Мирнов неоднократно приезжал на Третий Белорусский фронт и, естественно, был всегда желанным гостем командующего, друга его юности. В четырем часам ночи новый план был готов. К нему приложили график операции, в котором было показано также усиление фронта 5 гвардейской танковой армии и еще одной артиллерийской дивизии прорыва. Перед рассветом Черняховский, Макаров и Штаменко поехали на дальнюю дачу Сталина по Дмитровскому шоссе. Штеменко подчеркивает, что Верховный Главнокомандующий внимательно выслушал доклад и одобрил предложенный план. А вот как описывает те же события в книге «Кремль. Ставка. Генштаб» генерал-полковник в отставке Горьков. Вначале он обращается к совещаниям в Ставке Верховного Главнокомандования, проходившим 22 и 23 мая. Он говорит о том, что при завершении планирования кампании и операции фронтов с докладами у Верховного побывали мирецков Баграмян, Рокоссовский. Во время докладов командующих случались интересные эпизоды. Горьков привел пример с Константином Константиновичем Рокоссовским, позаимствовав его, между прочим, из мемуаров маршала. Рокоссовский в своем докладе предлагал нанести по противнику на правом крыле фронта одновременно два удара. Это предложение в Ставке подверглось резкой критике. Верховный настаивал на нанесение одного мощного удара, видимо, у него в сознании утвердилась мысль, у фронта недостаточно боевых ресурсов для двух сильных ударов. Он дважды отправлял Иркасовского в соседнюю комнату обдумать мнение Ставки. Во время второго обдумывания в комнату, где он находился, вошли Молотов и Маленков, которые уговаривали его согласиться со Сталином. Но Рокоссовский стоял на своем. Члены вставки ждали бури. Наконец, Верховный спросил, «Ну что, убедились, что мы правы?» Константин Константинович ответил, «Нет, товарищ Сталин». Сталин медленно, почти вплотную, подошел к Рокоссовскому, положил руку на его плечо, на золотой погон с четырьмя большими звездами генерала армии. Вероятно, кое-кому показалось, вождь сорвет погон. Но он тише, чем обычно, проговорил. Настойчивость командующего фронтом доказывает, что организация наступления им тщательно продумана, а это надежная гарантия успеха. Жуков позже утвердал, что версия двух главных ударах на белорусском направлении силами 1-го Белорусского фронта, на которых якобы настаивал Аркасовский перед Верховным, лишена оснований. Оба эти удара, проектируемые фронтом, были предварительно утверждены Сталином еще 20 мая по проекту Генштаба, то есть до приезда командующего 1-м Белорусским фронтом в Ставку. После такого экскурса в прошедшие два совещания в Ставке Горьков продолжает. 25 мая в Кремль в кабинет генсека были вновь приглашены Рокоссовский, Баграмян, мирецков На этот раз в числе приглашенных и Черняховский. И тут мы видим несовпадение дат. В журнале посещения кремлевского кабинета Сталина в день 25 мая фамилии этих военачальников отсутствуют. Смотрим запись в журнале за 26 мая 1944 года. Здесь они есть. Молтов 21000230. Ворошилов 21000230. Берия 21000230. Маленков 21000230. Жуков 2100 01, Василевский, 2100-01-30, Антонов, 2100-01-30, Штеменко, 2100 01 рокосовский Рокоссовский, 2100-01-30, Булганин, 2100-01-30, Черняховский, 2100-01-30, Макаров 2100 Баграмян 2100 Леонов 2100 Петров 2100-01-30, Мехлис 2100 Воронов 2145 Яковлев Гау 21,45, 00,30. Хрулев. 23,10, 23,20. Новиков. 23,20, 00,30. Федоренк. 23,45, 00,30. Воробьев. 00,20, 00,30. Хрулев. 00,45, 01,30. Воронов. 00,50, 01,30. Новиков ноль ноль пятьдесят яковлев ноль ноль пятьдесят ноль один воробьев ноль ноль пятьдесят драчев ноль ноль пятьдесят колесов ноль ноль пятьдесят агинский ноль ноль пятьдесят микоян ноль два тридцать ноль Последние вышли 02.30, 27 мая 44 года. Горьков примечает, что в записях журнала посещений Кремлевского кабинета Сталина бывают подобные нестыковки. Иногда дважды указывается день посещения, порой отсутствует время выхода и входа посетителей, нарушается порядковая нумерация посетителей, встречается неправильное написание фамилий. И все-таки реально совещание в Ставке, где завершилось рассмотрение и утверждение плана Белорусской стратегической наступательной операции, состоялось 26 мая. Горьков повторяет то, что писал Штеменк в своих мемуарах «Генеральный штаб в годы войны». В Москву в Ставку ВГК по Горькову командование 3-го Белорусского фронта прибыло 24 мая. Выздоровевший к тому времени генерал-полковник Иван Данил Черняховский и генерал-лейтенант Василий Емельянович Макаров были приняты представителями Ставки маршалами Жуковым и Василевским еще до доклада Сталина. Примечание. Василий Макаров накануне 1 мая получил звание генерал-лейтенанта. Конец примечания. Маршалы ознакомились с предлагаемым проектом плана наступательной операции фронта. План предусматривал нанесение одного удара севернее Орша в направлении Бугушевск-Сенна. Жуков и Василевский рекомендовали подправить план, вместо одного удара нанести два удара, равных по силе на богушевском и Борисовском направлениях, чтобы противник не смог сманеврировать силами. Черняховский и Макаров согласились с представителями ставки. На другой день, 26 мая, Иван Данилович докладывал Верховному план операции фронта с учетом мнений Жукова и Василевского. В ходе доклада Черняховский пользовался картой, на которой был обозначен один удар, так как поправки на нее еще не были нанесены. Это заметил Сталин и спросил у Черняховского, почему он докладывал о двух ударах, когда на карте показан один. Черняховский не растерялся, и сумел объяснить Сталину, что два удара могут быть нанесены при условии усиления фронта одной танковой армии и артиллерийской дивизии РВГК. Если эта просьба будет удовлетворена, то будет внесена поправка на карту, и он снова доложит свое предложение по плану. Просьбу командующего Верховный обещал удовлетворить. План был доработан, и 27 мая без замечаний принят. 30 мая план операции «Багратион» был окончательно благословлен сталиным Генштаб условно разделил силы, которые должны участвовать в операции, на две группы – А и Б. В группу А входили 1-й Прибалтийский и третий й Белорусский фронты. Она располагала 39-ю стрелковыми дивизиями, двумя танковыми корпусами, одним кавалерийским корпусом, шестью артиллерийскими дивизиями, в том числе двумя дивизиями гвардейских минометов. В группу Б второй белорусский фронт и правофланговые армии первого белорусского фронта. Это 38 стрелковых дивизий, один танковый и один механизированный корпуса, 3 артиллерийские дивизии, из них одна дивизия гвардейских минометов. Главная роль в операции отводилась третьему и первому белорусским фронтам. Для контроля за подготовкой фронтов к операции и координацией их действий в процессе общего наступления Ставка назначила своих представителей Василевского на 1 Прибалтийский и 3-й Белорусский фронты, Жокова на 1 и второй Белорусский. Фронтам Ставка Верховного Главнокомандования спустила директивы, которым они должны были следовать при подготовке к операции и в ходе ее проведения третьему белорусскому фронту в директиве от 31 мая 44 года было указано: подготовить и провести операцию во взаимодействии с левым крылом первого Прибалтийского фронта и вторым белорусским фронтом, разгромить Витебско-Оршанскую группировку противника и выйти к реке Березина, для чего прорвать вражескую оборону, нанося два удара. А. Один удар силами 39-й и 5-й армии из района западнее Лиозна, в общем направлении на Богушевск-Сенно. Частью сил этой группировки наступать в северо-западном направлении, обходя Витебск с юго запада, с целью во взаимодействии с левым крылом 1-го Прибалтийского фронта разгромить витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск. «Б» — другой удар силами 11-й гвардейской 31-й армии вдоль Минской автострады в общем направлении на Борисов, Частью сил этой группировки ударом с севера овладеть городом Орша. Ближайшая задача войск фронта овладеть рубежом Сенна-Орша. В дальнейшем развивать наступление на Борисов с задачей во взаимодействии со вторым белорусским фронтом разгромить борисовскую группировку противника и выйти на западный берег реки Березина в районе Борисов. Подвижные войска, конницу и танки использовать для развития успеха в общем направлении на Борисов. Накануне фронт Черняховского распоряжением ставки были переданы из первого Прибалтийского фронта 11-й гвардейской армии генерала-лейтенанта галицкого в составе 8-го, 16-го и 36-го гвардейского стрелковых корпусов. Из резерва ставки в полосу обороны 3 Белорусского фронта были введены 5 гвардейская танковая армия, которой командовал маршал бронетанковых войск Ротмистров, второй гвардейский Тацинский танковый корпус генерал-майора танковых войск Бурдейнова, 3 гвардейский механизированный корпус, командир генерал-лейтенант танковых войск Обухов и третий гвардейский кавалерийский корпус, Командир генерал-майор Асликовский. Фронт был усилен мощными средствами артиллерии. С получением директивы ставки ВГК Черняховский со своим штабом приступил к выполнению ее установок. Было решено создать две ударные группировки. Первый – 13 стрелковых дивизий, 3 танковых бригады и средства усиления, артиллерия и гвардейский миномет. Группа сосредотачивалась западнее Леозна на смежных флангах 39-й и 5-й армии. Вторую сконцентрировать восточнее Орши на стыке 11-й гвардейской и 31-й армии. В состав второй группы входила 14 стрелковых дивизий, танковый корпус, две отдельные танковые бригады, а также артиллерийские средства усиления. Лиозновской группировке ставилась задача нанести удар силами 5-й армии в общем направлении на богушевск сенно При удачном прорыве обороны противника, развивая успех наступления подвижными соединениями, выйти к реке Березине. Одновременно 39-я армия должна стремительно атаковать гитлеровцев в северо-западном направлении. Ее цель – окружение и разгром – Во взаимодействии с Первым Прибалтийским фронтом немецких войск в районе Витебска. Вторая Оршанская группировка действовала у Минской автострады в общем направлении на город Орша. Ей предстояло нести поражение соединением немцев, которые держали юго-западный рубеж. На десятый день операции главные силы Оршанской группировки должны были блокировать Борисов и продолжить наступление к северу от него. На первую воздушную армию возлагалась поддержка общевойсковых частей и соединений фронта на поле боя. Особой задачей авиации были изоляция и отсечение вражеских резервов, а также обеспечение действий танковых групп в оперативной глубине обороны противника.